Глава 15. «Вставай за Соню!» Павел открыл глаза. Над ним нависали остренькие грудки-лильки. Ее обезьянье личико к его физиономии, последовал легкий поцелуй в губы. «Подымайся давай, уже светло!» Павел приподнялся на локти, обвел глазами комнату, перевел взгляд на окно, за которым виднелись верхушки молодых сосенок и хмурое серое небо над ними. «Который час?» — Хрипло спросил он. Начал девятого». Самое время для пробуждения. Ничего нынче погуляли. В голове Павла был полный сумбур. Он в полном недоумении смотрел на Лильку, потом не в попад произнес. А где хозяйка? Спит должно быть. Она вряд ли раньше 12 поднимается. Так что придется хозяйничать самим. Хозяйничать? Ну да, я имею в виду завтрак. Одевайся и спускаемся вниз. Послушай, неуверенно спросил он, а вот вчера... Но Лилька уже выпорхнула из комнаты. Павел поспешно оделся и последовал за подружкой. Внизу по-прежнему было неубрано царил странный болотный запах. Правда, он настолько осла, опаслись на стенах и потолке высохла и стало почти незаметно. Только на ковре виднелось большое мокрое пятно. Павел оглянулся. Лильки было не видать. «Эй!» — крикнул он. «Ты где?» «Иди сюда!» — донеслось из недр дома. Павел последовал на зов и очутился в просторной, обставленной, как на картинке из модных журналов кухни. Лилька занималась приготовлением завтрака. На столе стояли тарелки с колбасой и сыром, масленка, банка с апельсиновым джемом. На доске лежал нарезанная тонкими ломтями булка. «Чай, кофе?» — спросила девушка. «Кофе. Слушай, вот ты хозяйничаешь, а прислуга. В прошлый раз, насколько я помню, имелась некая тетка. Кушанье и напитки подавала, но нынче ее не видно». «Не знаю. В доме, кроме нас, по-моему, никого нет. Садись, перекусывай». Павел подвинул к столу тяжелый дубовый табурет, плюхнулся на него, налил в расписную чашку кофе, потом сделал себе бутерброд. «После вчерашнего головка не бобо?» — поинтересовалась Лилька. «Да нет, все нормально. Может, примем по Я тут вот нашла». Она щелкнула пальцами по бутылке с зеленой жидкостью. «Ликер. Бенедиктин называется». Павел поморщился. Пить совершенно не хотелось. К тому же цвет немедленно вызвал подозрение. «Хватит с него экзотических напитков». «Как хочешь», — равнодушно отозвалась Лилька, «а я, пожалуй, потреблю. С кофе очень даже неплохо». Она налила себе на два пальца в большой хрустальный стакан, сделала приличный глоток и тут же запила горячей черной жидкостью. На треугольном личке отразилось блаженство. «Хорошо», — пробормотала она, — «напрасно не попробуешь». «Вчера напробовался». «А что такое? Ты же говоришь никаких последствий». «Я не о физических, вернее, не о болевых». «Не поняла». Да как сказать, не знаю даже. Слово мне не то приснилось, не то случилось на самом деле. Не понимаю, о чем ты. Вот послушай. И Павел, прихлебывая кофе жуя бутерброд, заговорил о случившемся. Лилька, казалось, внимательно слушал, но при этом не забывала есть. По лицу ее бродила неопределенная улыбочка. На Павла она не смотрела, аккуратно откусывала от бутерброда остренькими белоснежными зубками. Медленно, тщательно пережевывала, время от времени делал небольшой глоток из изящной чашечки. «А я вот сны не запоминаю», — неожиданно сообщила она. «А если это не сон?» Лилька засмеялась, словно зазвенели серебряные колокольчики. «Что же тогда?» «Я тоже вначале думал сон. Но там, в холле...» Он запнулся. «Ну-ну. Слизь. На стенах и потолке». «Какая слизь?» «Я не знаю, какая», — разозлился Павел. «Обыкновенная, жидкая. Вернее, уже засохла». «Ну, задаешь. Слизь какую-то придумал. Откуда же она взялась?» «Вот и я интересуюсь ее происхождением». Лилька сделала еще один глоток из стакана с ликером. С тобой с ума сойдешь, с ласковой насмешкой произнесла она. Фантазия больно богатая. Так ты хочешь сказать, все случилось на самом деле? Типа того, но ну, ты даешь. Ведь сам же говорил, местность, где все происходило, какая-то неестественная. И время года другое это вроде, так? Павел кивнул. Ну так в чем дело? Говорю же, не знаю. Но кажется, мне в заправду все происходило. Выпил лишнюю, ничего я не пил. Да как же? «Ну, самую малость. Во всяком случае, поменьше некоторых». «Давай не будем. Слушай, а скажи, я ведь в твоем сне тоже присутствовала. А в каком, позволю знать, виде?» «На ящерицу была похожа. Такая вроде огненная. Извивалась все время». «А Светлана?» «Я же говорю, вылитая жаба, только большая очень. зеленая что ли? И красными бородавками усеяна. Такими, знаешь, как перезрелый фурункул». «Ужас! И ты ее значит, бутылкой огрел?» «Ну да». «Вот молодец. она что?» «Разлетелась. Брызги в разные стороны. Я же толкую. Слизь». «Выходит, ты ее того. На вроде прикончил». наверное. А ночью встал, спустился в холл. Слизь это на стенах, на потолке, а на полу лужа. Поэтому я и хочу узнать, где она, хозяйка то есть? «Да». Рассказ конечно, завораживает. Прям триллер. «Ну хорошо, пойдем посмотрим, где эта самая слизь». Лилька поднялась и последовала к выходу. «Дело не в слизи», — сказал ей в спину Павел. «Хозяйку нужно найти». Лилька обернулась. Ее личка сморщилось, она стала похожа на грустную обезьянку. — Ну так ищи. Где-нибудь да отыщится, Только искать долго придется. Дом большой? — Кончай издеваться. Я серьезно. — Ну так и я серьезно. Какое тебе до нее дело? Есть ли она, нет ли ее? Давай-ка лучше уедем отсюда. — Как уедем? — Да очень просто. Сядем на тачку и в столицу. — А это? Как ее? Светлана? Петровна? — Далась она тебе. Успокойся. Спит она, спит. А нам пора. Погостили, нужно и честь знать. Павел задумался. Девушка как будто права. Какая ему разница, что с хозяйкой? Но на душе было неспокойно. А вдруг он действительно того? Пришип эту жабу ненароком. «Пошли сначала посмотрим», — неуверенно заметил он. «Ты ведь сама хотела. И так или иначе нужно возвращаться через холл». «Ну пошли, пошли», — нехотя согласилась Лилька. Они вернулись в холл. «Где же эта пресловутая слизь?» — сходу спросила Лилька. «Да вот же, посмотри», — Павел указал на стену. «Ничего не вижу». «Да как же, ты смотри лучше!» Павел сковырнул несколько хрупких комочков, которые тут же рассыпались у него на ладони. Лилька сморщилась. Никакая какая какая-то не слизь, а элементарная грязь. Да ну, не убирали, наверное». «Ну хорошо. А взгляни на пол, на ковер. Видишь пятно?» Лилька презрительно повела носиком. «Вино пролили». «Да какое вино? Ладно, пусть будет слизь. Давай на выход». «Погоди, я смотрю, ты мне не веришь». «А ты сам себе веришь?» Павел смешался. А ведь действительно, сам-то. «Вот я и хочу определиться», — наконец отозвался он. «Ну и определяйся, а я поехала». «Чего ты так спешишь? Сегодня, насколько я знаю, у тебя выходной. Сама же сюда затащила. И этот дурацкий розыгрыш подстроила», — вдруг вспомнил Павел. «Но если не терпится, можешь катиться». «Ладно, успокойся», — отозвалась Лилька довольно миролюбиво. «Чего ты хочешь?» «Найти хозяйку». «Так ищи, а я пока побуду здесь». Она по-хозяйски уселась за стол, налила себе вина, включил телевизор. «Желаю успеха!» — произнесла в спину. «И где ее искать?» — размышлял Павел. Он двигался наугад, отворяя одну дверь за другой. Но тщетно. Всюду было пусто. Поднялся на второй этаж. И тут та же картина. За полчаса он облазил весь дом, однако ни Светланы Петровны, да и вообще кого-либо не обнаружил. Большинство комнат, которых оказалось что-то уж слишком много даже для такого большого строения, имело вообще нежилой вид. Они в основном были пусты, лишь в некоторых стоял то одинокий стул, то голая древняя койка с панцирной сеткой. Лишь в двух-трех чувствовался обжитой дух. Одна, несомненно, служила спальней. Здесь имелась громадная кровать, зеркальные шкафы-купе, туалетный столик. Но и тут никого не наблюдалось. Павел вновь спустился в холл. «Ну и как?» — поинтересовалась Лилька. Она, казалось, уже не хотела покидать стены гостеприимного дома. В руках ее присутствовал бокал с вином, громко играла музыка. Словом, праздник продолжался. А ты уже передумал уезжать? Да нет, как только, так сразу. Главное, с командой. Я все же хочу ее искать. А если не ее, то хоть кого-нибудь? Так ищи. Можешь особенно не торопиться. Вино пока есть, закуска тоже. Слушай, а может, тоже того? Примешь румяшку-другую? Искать веселее будет? Отстань. Ну, как знаешь. Удачи тебе, дорогой друг. Вроде я все обшарил, размышлял Павел. От подвала до чердака. Впрочем, в подвале как раз и не искал. Может заглянуть для очистки совести. Тем более местам незнакомой. «Я еще в подвал загляну», — сообщил он Лильке. «В подвал? Чего ты там позабыл? Или одного раза мало?» «Посмотрю», — неопределенно произнес Павел. «А вдруг там кто есть?» Лилька насмешливо хмыкнула, но промолчала. «Дверца где-то тут была. Да вот она». Павел вдруг вспомнил, как их закрыли. «А что если на этот раз? От Лильки всего можно ожидать». Он присмотрелся к двери. Замка не было, зато имела стальная щеколда. Впрочем, она легко вытаскивалась. Вот и отлично. Павел извлек запор, сунул его в карман и стал спускаться по крутым ступенькам. Внизу ничего не изменилось. Все тот же тусклый свет, пыли и безмолвие. «Эй!» — воскликнул наш герой. «Есть кто-нибудь?» В ответ он услышал некий еле слышный звук, не то скрип, не то шорох. Или это эхо? Осторожно, словно боясь споткнуться, шагнул вперед. Остановился, прислушался. Все тихо. Он вновь крикнул и замер. Глухое молчание. И все же ему казалось, в подвале кто-то присутствует. Несколько шагов в следующую комнату. Пусто. Дальше, дальше. Ноги сами несли его туда, где, как он предполагал, скрывается. Кто или что он не знал, но точно чувствовал, оно там. Ага, вот эта комната. На кровати явно кто-то лежал. Тело с головой было укрыто старым ватным одеялом. Павел на цыпочках приблизился, чуть нагнулся, взялся за край одеяла и осторожно приподнял его. Человек. Лежит лицом вниз. Одет в какой-то бесформенный хитон. Живой или мертвый? Павел легонько дотронулся до лежащей вдоль туловища руки и тут же отдернул пальцы. Хладно, как лед. Мертвец. Он отошел чуть в сторону и задумался. Ясно, что перед ним отнюдь не хозяйка дома. Тело, скорее всего, принадлежит мужчине. Но тогда кто это? Лица не видно. Но раз это не Светлана Петровна, то какая ему разница? Хотя нет. Нужно все равно узнать. Или не стоит? Некоторое время наш герой топтался на месте, не в силах принять решение. Он даже двинулся было назад, но остановился и вновь уставился на лежащего. Наконец любопытство пересилило неясное опасение. Чего, собственно, он боится? Нужно перевернуть тело, взглянуть на лицо и все дела. «Не делай этого», – прошептал внутренний голос, – «но наш герой уже решился». Крадучись, подошел к кровати, с минуту постоял, словно чего-то ожидая, потом рывком сдернул одеяло. Тело действительно принадлежало мужчине. Он был одет в совершенно черный костюм и такого же цвета туфли. Превозмогая отвращение, Павел наклонился над телом и рывком перевернул его. Лицо мертвеца имело синюшный цвет, щеки впали, рот, вокруг которого запеклась темная жидкость, был полуоткрыт, из него торчали почти черные обломки зубов. Глаза закрыты, а веки словно приклеены каким-то клеем наподобие столярного. Павел тупо разглядывал лицо усопшего, находясь в том состоянии, когда происходящее воспринимается как должное и не поддается даже минимальному анализу. Ему и в голову не приходило задуматься, откуда тут взялся покойник и кто он вообще такой. С таким же успехом на кровати мог лежать, скажем, мороженый осетр. Вдруг обличие мертвеца показалось смутно знакомым, особенно усы. Он где-то определенно видел такие же. И совсем недавно. Вот только где? У кого? Да у Скуратова, Услужливо подсказала память. И физиономия его. Павел отпрянул от трупа. Его внезапно словно глушило. Как? Почему здесь? Ведь он должен лежать в могиле. Конечно, в могиле. Этот просто похож на поручика Голицына. Тот находится под двухметровым слоем земли. Сам же его хранил. Конечно, хранил. И не он это вовсе. Да может, никакого мертвеца и нет? Просто глюки... Павел ущипнул себя за ногу. Боль была, и мертвец был. Значит, ему не мерещится. Тогда нужно быстрее отсюда. Лилька права, пора убираться. Мертвец пошевелился. Чуть заметно. Едва дрогнули пальцы на правой, свесившейся с кровати руке, но Павел заметил и остолбенел. Его словно катили ледяной водой. Дышать вдруг стало трудно. Он беззвучно открывал и закрывал рот. Ноги приросли к цементному полу. «Показалось!» — привел дыхание. Машинально потер подбородок. «Фу ты, чертовщина! Какая бред!» Рука снова дернулась, на этот раз явственно. Пальцы сжались и вновь разжались. Павел оледенел. Он хотел крикнуть, позвать на помощь. «Кого?» Но язык прилип к гортани, только невнятные хрипы вылетали из горла. Между тем с телом стремительно происходили определенные изменения. Оно конвульсивно дернулось, словно сквозь него прошел заряд электрического тока и подскочило на кровати. Сетка отчетливо звякнула. Как ни странно, звук трясущейся кровати привел Павла в чувство. Он попятился и, стараясь не смотреть в сторону трупа, стал медленно ступать к выходу. Тело еще несколько раз подпрыгнуло, и Павел невольно бросил в его сторону взгляд. Выглядело оно ужасно, но в то же время смешно. Будь труп обнаженным, этого ощущения, несомненно, бы не создалось, однако строгий черный похоронный костюм в сочетании с непрестанно дергающимися конечностями производил комическое впечатление. Мертвец и лицом, и членами походил на гигантскую деревянную куклу. В театре марионеток подобные существа исполняют роли инфернальных злодеев. Но то в театре, а в данном случае инфернальное существо играло само себя. Дерганье, видимо, означали активацию трупа, так сказать, реанимирование. Медленно пятясь, Павел почти достиг выхода из помещения, но в это время за спиной раздался ляск. Дверь сама собой захлопнулась. Начавший было приходить с себя Павел вновь впал в ступор. Ловушка. Попался. Кто его запер? Лилька? Ну зачем, зачем? Или само? Входит в общую концепцию. Скачущий труп, теперь дверь. Все было заранее спланировано. Но кому это нужно? А может, это просто розыгрыш? Ну, как в первый раз. Но почему поручик Голицын? Откуда не проведали о нем? А если он с самого начала входил в план? План? Именно. Непонятно, с какой целью и кем затеянный, но именно план. Найдя нечто вроде объяснения происходящему, Павел несколько пришел в себя. Он оперся спиной о холодный металл и стал смотреть на происходящее. Глаза трупа досели закрытые, внезапно отверзлись и начали вращаться в орбитах, создавая дополнительное сходство с персонажем кукольного театра. Он прекратил скакать и рухнул на кровать. Руки и ноги продолжали конвульсивно дергаться, но создавалось впечатление, что они постепенно приходят в норму. Труп щелкнул зубами и сделал попытку подняться с кровати. Однако не удалось. То ли координация движения еще недостаточно слажена, то ли просто не сориентировался в пространстве. Но ясно было, скоро он встанет на ноги. И тогда... А что тогда? Неужели схватка? Возможно, но пока эта тухлятина просто хлопает зенками. Хотя, похоже, скоро обретет способность действовать. Не следует ли заранее подготовиться к нападению? Павел обвел глазами помещение. Нужно какое-нибудь оружие. Кроме кровати в помещении имелись стол с остатком еды табурет. На столе нож. Обычный кухонный. Но может ли помочь он в битве с этим уродом? Вряд ли. Еще возможные средства защиты. Здесь хотя бы стол. Если встать за ним, то он как бы отгораживает от трупа. Еще, еще. Глаза лихорадочно бегали по недостаточно освещенному помещению. В углу стоит какой-то садовый инструмент. Ага, штыковая лопата, вполне подойдет. Павел подбежал, схватил лопату и вновь занял оборону. Между тем мертвецу все же удалось слезть, вернее, сползти из кровати. Он упал на колени и силился подняться на непослушных ногах. А может, не ждать, пока он примет вертикальное положение? Пришло на ум Павлу. А рубануть по нему лопатой? Снести гнилую башку и дело с концом. Мертвец скорячился, как снулый комар. Ноги его, казались, были лишены суставов, потому что гнулись в разные стороны, словно резиновой. э соображал Павел, да ты, брат, не боец! Толкни пальцем с катушек долой. Б! промямлило существо. Бу-да! Чего-чего? засмеялся разом осмелевший Павел. Ты по-каковски гутаришь? Я, по-вашему мертвецкому не разумею, по-русски говори: М-ка! Ну вот. «Теперь мекать начал», — хохотнул наш герой. Теперь он вообще не боялся. Ему стало даже интересно. С гадливой жалостью он наблюдал за беспомощными попытками бывшего коллеги встать на обе ноги. «Может, помочь?» — пришло на ум. Павел некоторое время размышлял. Мертвый поручик Голицын казался таким же безобидным, как и живой. «Если он встанет, что тогда?» «Посмотрим». Павел протянул мертвому штык лопаты. Тот вначале словно не понял. Задергал руками, вроде хотел отстранить лопату, но скоро вцепился в нее, напрягся и поднялся на ноги. Лопату он не отпускал. Павел дернул, но мертвый держал крепко. «Отпусти, гад!» — Павел изо всех сил потянул древко на себя. Мертвец рухнул на стол, и Павел, что есть силы, столкнул ее на пол. Ситуация вновь вернулась к исходной. Тело копошилось на полу, а отвоеванная лопата осталась в руках Павла. Он с насмешливым сочувствием взирал на мертвеца, как будто сожалея, что тот не смог отобрать у него садовый инструмент. «Что, рот, не обломилась? Куда тебе гниль?» Неожиданно, словно кто невидимый дернул за ниточку, мертвец проворно вскочил. Павел от неожиданности даже отпрянул, ткнувшись спиной в железо двери. Скуратов встал напротив Павла и вполне осмысленно взглянул на него. Тот похолодел. Глаза поручика Голицына были похожи на две дыры, и все же в них читалась некая мысль, даже не мысль, а способность к действию, прямая и явная угроза. Попадись ему сейчас в руки, растерзает. Впрочем, Павлу было уже все равно. Особого страха раньше не наблюдалось, теперь и вовсе происходящее казалось спешным. «Скажи мне, Тухлятина, откуда ты тут взялся?» спросил Павел. «И вообще, зачем преследуешь меня?» «Получил мой привет», в свою очередь спросил мертвец. «Какой привет? А, на компьютере? Ну и что? Чего ты, в конце концов, добиваешься? Почему спокойно не лежишь в могиле? И вообще, откуда на том свете компьютеры?» «А может быть, это я живой, а мертвый ты?» «Не понял». Поручик Голицын надрывно заперхал, потом скрипуче засмеялся. «Погумекай на досуге». Яростная вспышка белого пламени, мгновенная, ни с чем не сравнимая боль, потом внезапное сладостное чувство умиротворения. Павел открыл глаза. Над ним нависали остренькие грудки-лильки. «Вставай за Соня!» «Что такое? Ведь это уже было!» «Да, конечно, он прекрасно помнит. Было. Точно было!» Павел резко соскочил со своего ложа, нечаянно спихнув девушку на пол. «Ты чего?» — изумилась она его прыти. «Послушай, ты разве...» Он запнулся. «Что? Сколько времени сейчас?» Она глянула на часики на запястье. «Начало девятого, пятнадцать минут. Спешишь как будто. Ты уже завтракала?» Да какое? Только встала. А я думал, может быть, все-таки перекусила, бутерброд, кофе, я же помню. Или кер еще пила. Бенедиктин называется, такой зеленый. что ты такое мелишь? Я сама только глаза продрала. А хозяйка, это Светлана Петровна. она где? Как где? Дрыхнет. Она любит поспать. Тем паче вчера поздно легли. Ничего не понимаю. А разве она не пропала? Куда это? Ну, Павел вспомнил, как взорвалась мерзкая жаба, а потом это слись. Она забрызгала все вокруг. И он ясно видел на стенах и потолке темные потеки. И Лильке уже их показывал. А потом они завтракали. Да, точно. Отказавшись от ликера, он пил кофе, ел бутерброд с сыром. Рассказывал Лильке свой странный сон. Или это был не сон? Все спуталось. В том первом сне имели место невероятные превращения. Жабы, ящерицы. Все, помнится, крутилось, вертелось. И он пошел искать хозяйку, бродил по пустому дому, пока не спустился в подвал. «А там...» «Мне кажется, я уже просыпался», — неуверенно произнес Павел. «В туалет, что ли, ходил?» «Нет, не в туалет. Все было точно, как сейчас. И время тоже. Ты рядом. Потом мы спустились вниз, и ты стала готовить завтрак, а я...» «Ну?» Осматривал комнату. Везде на полу, на стенах потолке имелись следы. «Какие еще следы?» «Дело в том, что перед предыдущим пробуждением я видел сон. Словно ты и это, Света, превратились в зверьков. И я как будто тоже. «Каких еще зверьков?» Ты в ящерицу, она в жабу. Чудеса. Ну а дальше? Дальше? Да как сказать. Кувыркались мы в каком-то непонятном месте. То есть это была все та же комната, где мы до этого сидели, но она преобразилась в... Не знаю, как обозначить. В некое отвлеченное пространство. И не лес, и не поле, не знаю. Некая неопределенная территория, но не помещение. Потом эта жаба лопнула, потому что я ударил ее бутылкой. «Лихо!» — прокомментировала Лика. Брызги разлетелись по окрестностям. «А я?» «Что ты?» Со мной чего дальше случилось? С тобой? Ну ты это, ах да, тоже видоизменилась. трансформировался в э, дракона. Неужели? Как интересно. Да я тебе уже все это рассказывал. Короче, мне представилось, что это сон. А потом, когда я спустился в холл, увидел, все вокруг заляпано какой-то гадостью. И вот я подумал, мне вроде в голову стукнуло, эти потеки, останки жабы. То есть хозяйки. Павел окончательно запутался. Ну задаешь, а потом... Я подумал, нужно отыскать эту Светлану Петровну, чтобы все разъяснить. И пошел рыскать по дому. «Так-так». Походил по комнатам, пусто, спустился в подвал. «И там...» — Павел запнулся. «Что?» «Там мертвец был. Опять голограмма?» «Нет, настоящий. Знакомый мой, сотрудник редакции». «Это кто же?» «Скуратов, который недавно умер». «Вот-вот, вроде бы с моей помощью». Павел нервно хохотнул. «Хотя, при чем тут я? Но ну, не в этом дело. И вот в подвале я наткнулся на него». Представляешь, на живого. Однако сны у тебя. Это не сон. То есть как будто не сон. Все, понимаешь, происходило как наяву. Во сне фон вроде размыт, а тут все четко. Каждую даже незначительную детальку помню. Вот, например, лопата. Что еще за лопата? Садовый инвентарь. Там в подвале стояла. Я ею хотел мертвецу башку снести. И снес? Необходимость пропала. Он мне, по правде говоря, и не угрожал. Ну хорошо, мертвец, и что дальше? Вы с ним общались? Тип того. Я его спрашиваю, мол, что ты, тухлятин, тут делаешь? Почему тебе в могиле не лежится? А он мне отвечает, это не я, мертвец, а ты. Некоторое время Лидка молчала, как будто обдумывая услышанное, или ожидая продолжения, потом спросила. А потом? Потом ничего, словно затемнение в фильме. В конце концов я проснулся. И ты считаешь? Она вновь сделала паузу. Ничего я не считаю, огрызнулся Павел. А с чего это ты вдруг сердишься? Я просто спросила. Обиженно произнесла Лилька. Мне же интересно, я вот чего не поняла. Это во сне было или как? Павел почему-то вконец разъярился. Ошвырнув пуховое одеяло, он вскочил с постели и гневно возрился на лежавшую перед ним девушку. Откуда я знаю? заорал он. Тише, тише. Я просто пытаюсь восстановить ход событий. Если первый сон, ну где ты и хозяйка, и я тоже превращаемся, был точно сон, то второй сон это где поручик Голицын больше похож на явь. Хотя, конечно. И первый сон вполне реалистичен. Вернее, не то чтобы реалистичен, а реален. Нет, не то. Не реален вовсе, а ощутим. Точно ощутим. Я словно правду касался и тебя, и этой жабы. Но тогда второй сон вовсе не сон. Сон, не сон? Вот заладил. Погоди, Лилька, нужно наконец разобраться. Я словно в заколдованном замке. Куда не ткнешься, везде кошмар. Вначале это голограмма, потом превращение, и вот теперь мертвец. И главное это его заявление. Ты мертвец, а я живой. «Если ты мертвец, тогда и я», — хихикнула Лилька. «Ведь не может же живой с мертвым общаться». «Не может». «Ты думаешь?» «Понимаешь, в последнее время мне постоянно приходится сталкиваться с разными чудесами». «Например». «Все началось с мужика, который вначале жену прикончил, потом себя». «Меня заинтересовал этот случай. Каков мотив?» «И мужик был немолод, и супруг ему подстать. Может, изменяло?» «Значит, ревность». «Мотив по нынешним временам не особенно серьезный». «Ну, допустим, он старых правил». Раз так, накажи, но тогда для чего себя изничтожать? Состояние аффекта? Однако заметь, он утром умылся, побрился, а уж потом. Я решил обследовать квартиру. С этого все и началось. Вместе со мной туда вошла троица, да я тебе уже рассказывал. Это из ментуры, что ли? Вот-вот, якобы оттуда, но не в них дело. Павел нервно потер лицо ладонью. Потом я разговаривал со спокойным Скуратовым, который как бы являлся моим наставником. О немотивированных преступлениях. Оказалось, он в свое время тоже интересовался этим вопросом. И поручик Голицын Скуратов, то есть, рассказал мне довольно интересные вещи и, кроме того, дал прочесть черновики предполагаемой статьи на эту тему. Потом мальчишка, который сначала расправился с собственной семьей, а потом столкнул с крыши свою классную, а затем шагнул следом. В статейку я в темпе накорябл. Попал в струю. Меня на службе похвалили. Говорят, подаешь надежды так держать. Однако особого удовлетворения не получил. Главное, неясно, почему мальчишка так поступил. Официальная причина – отказали в покупке сноуборда. Явная ерунда. Стал разбираться в истинных причинах. Тоже полный мрак. Какие-то исторические реминесценции. Средневековая Франция, религиозные войны, католики-гугеноты, словом, королева Марго. Начитался, думаю, пацан Дюма. И вдруг сподобило меня познакомиться с неким Бурышкиным. Тот тоже интересовался немотивированными преступлениями, но несколько в другом плане. Он, видишь ли, верил в переселение душ и считал, что происходящее нынче – воздаяние за прошлые поступки. Короче, этот бурышкин и особенно живущая у него шаманка настроили меня на мистический лад. Тут-то и началось. На кладбище ночью шаманка вызвала дух убиенной училки. И та предрекла нам скорую смерть или, во всяком случае, конкретную опасность. Тогда все казалось игрой. А теперь? Не знаю, что и думать. Во всяком случае, подозреваю некий сговор. «Ну, кому это нужно? Чем ты помешал?» Вот уж не ведаю. Может, залез не в своё дело, или просто на мне испытывают некие технологии. Словом, ничего не понимаю. Но чем дальше, тем делается все тревожнее. И ощущение такое странное, словно все происходит во сне. Я перестал доверять людям. Вот и тебе. Что мне? Не верю. То есть? Иногда мне кажется, что и ты. Ну-ну, договаривай. Участвуешь в общем сговоре. Против тебя? Именно. Ну зачем мне это? Не знаю, но думаю, думаю... Павел запнулся, не то подыскивая подходящее слово, не то не решаясь это слово произнести. «А может, ты того?» — невозмутимо произнесла Лилька. «Чего того?» — «С катушек съехал. Ты хочешь сказать, в уме повредился?» «Вот именно. Ты не первое делаешь подобные предположения», — нехотя произнес Павел. «Да, а кто еще?» — спросила Лилька, как показалось Павлу с ехидной улыбкой. Кончая издеваться», — разозлился он. «Я и не думала. Ладно, хватит разговоров. Погостили, пора и честь знать. Сейчас чего-нибудь перекусим и отправимся по делам». Павел вылез из постели и стал поспешно одеваться. То же самое сделала и Лилька. «Правильно рассуждаешь», — согласился он. «Пора уматывать отсюда. Хотя интересно, что же в конце концов случилось с хозяйкой?» «А что с ней может случиться?» «Я уже рассказывал. Десять раз повторять?» Лилька искоса посмотрела на приятеля, словно действительно подозревала его в безумии. «Ты опять?» «Не буду, не буду». Когда они спустились вниз, Павел был неприятно удивлен представшей перед глазами картиной. В холле царил абсолютный порядок, словно никакой гулянки вчера не случилось. Ни пустых бутылок, ни тарелок с полузасохшими закусками. Даже пустых кофейных чашечек не наблюдалось. Чисто и пусто. Но главное было даже не в этом. Сколько Павел не таращился на стены и потолок, нигде не заметно никаких пятен. Значит, действительно это был сон, Разочарованно констатировал про себя добрый молодец, но до чего все реально? Однако еще больше его поразило внезапное появление Светланы Петровны. Она впорхнула откуда-то из коридора и выглядела словно только что распустившийся цветок. Несмотря на ранний час, дама была причесана, накрашена и одета не в какой-нибудь халат, пусть даже и роскошный, а в сверкающей вечернее платье с глубоким декольте. «О!» — воскликнула нас совершенно естественным восторгом. «Вы уже на ногах, мои дорогие? Замечательно! Сейчас будем завтракать!» «Точно! Все мне приснилось!» — несколько разочарованно заключил наш герой. «Это Светлана жива, здорова, да еще как здорова! Цветет и пахнет!» «Я всех отпустила э -э -э, на выходные. Придется приготовить завтрак самой. Лилечка, может, ты мне поможешь?» «Ну, конечно!» — охотно согласилась девушка, и обе отправились на кухню. Павел остался в одиночестве. Он бессмысленно побродил по холу, потом уселся на кожаный диван и взял в руки телевизионный пульт. Нажатие кнопки. Огромный глаз вспыхнул. На экране заскакали, замельтешили, задрыгали руками и ногами какие-то полуголые юнцы и юницы. Дальше. Черно-белый фильм эпохи строительства социализма. Трактора девчата в промасленных комбинезонах. Белозубые, хищно-глупые улыбки, развеселые песни. Танцы прямо в поле возле застывшей тракторной гусеницы. Социализм, несомненно, будет построен. Новое нажатие кнопки. Знаменитый телеведущий беззвучно разевал рот. Лицо его выражало скорбь, переходящую в отчаянию. Дальше. А вот это интересно. Родная тема. Экран криминальных новостей. Или нет, дорожный патруль. Павел прибавил громкости. Пожару присвоена третья категория, хладнокровно вещал диктор за кадром. Пострадавших двое. Сторож отравился парами горения и был отправлен в институт Склифосовского. Легкие ранения получил один из пожарных. На экране мельтешили люди в робах с бронспойтами в руках. Из окон трехэтажного здания вырывались языки пламени. Пожарный сюжет сменился новым. «На улице Тывасяна произошло убийство», — ледяным тоном сообщил ведущий. Павел без особого интереса взирал на труп какого-то бомжа и уж было хотел переключить канал, как вдруг новое сообщение заставило ее прильнуть к экрану. «На Минском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие», — рассказывал диктор. «Пострадали трое». Поздно вечером водитель автомобиля марки «Жигули» 12-й модель такси двигался в сторону Подмосковья, не справился с управлением, машину на мокрой дороге занесло и выбросило с проезжей части. Водители двое пассажиров от полученных травм скончались. Крупный план лежащих на обочине изуродованных тел. Потом в кадре появился толстый гаишник с красным обветренным лицом. «Шел мокрый снег», — равнодушно рассказывал он. «Тут как раз шоссе делает изгиб. Скорость была приличная, километров 130. Ну и гробанулись они в кювет». Среди пострадавших, сообщил металлический голос, корреспондент газеты «Курьер-экспресс» Павел М. Так, во всяком случае, свидетельствуют найденные у него документы. Камера уперлась в изуродованное лицо, черты которого были к тому же залиты кровью, однако нашему герою показалось, что он узнал самого себя». «Да как же это?» — произнес Павел, отпрянув от экрана. «Вот он я. Эй, постойте, что вы такое несете?» Кроме него, — продолжал вещать голос, — в автомобиле находились водитель и молодая девушка. Камера вскользь смазнула по лицам остальных трупов. Павел сразу же узнал Лильку. «Эй!» — крикнул он. «Эй, Лилька, бегом сюда, тебя показывают!» Девушка явилась на зов незамедлительно. «Где показывают? Ты чего?» «Да вот, смотри!» — Павел ткнул пальцем в экран. «Ну и какого лешего? Где я-то?» «Только что присутствовал. Вместе со мной, кстати». «Ничего не понимаю. Говорит толком». «Видишь, передача идет. Дорожный патруль называется». «Ну». «Только что сообщили, что мы с тобой погибли в автокатастрофе. Вчера вечером, когда сюда ехали». «Что за чушь? Не верю». Павел пожал плечами. «Я тоже как-то не очень, но была названа моя фамилия. Вернее, имя ее первая буква. К тому же сообщили место моей работы». «Иди ты». «Да точно. Зачем мне тебя обмануть?» Зачем? До да последнее время ты просто помешался на могильных тайнах. На всякого рода нечисти. Я не говорю, что ты меня дуришь. Просто у тебя с мозгами что-то. Чуток с катушек съехал. Только ведь не рассказывал про свои сны. Ну так вот. Не веришь мне, значит? Конечно, не верю. Какая гибель? Ведь мы оба здесь. Живы, здоровы. Сейчас завтракать будем. Кого ж тогда по телевизору показывали? Лучше я не знаю. Извини, не видела. А что, ты себя разглядел? Не так, что бочень. Просто лежал труп на обочине. А меня? Я тоже того. Тебя вроде опознал. Правда, показали мельком. Лицо едва успел различить. Не уверен. Вот видишь. Но фамилия, фамилия. Да мало ли. Случайное совпадение или какая накладка. А может, кто специально решил подшутить. И такое случается. Да ты что, какие шутки? Кому это нужно? Ну, я не знаю. Ладно, оставь эти глупости. Пошли кушать. Погоди, погоди. Павел то бессмысленно взглядывал на экран телевизора, то бросал дикие взоры на Лильку. Должно же быть объяснение всему этому вздору. Я тебе уже высказал свое мнение. Думаешь, крыша поехала? Не исключено. И чем больше ты размышляешь об этой ерунде, тем глубже увязаешь в ней. Был нормальным парнем, и теперь... Что теперь? Словно тебя подменили. Завтрак, как и все в этом доме, был несколько странным. Конечно, кофе или ликеры, потом фрукты, а не какие-нибудь яблоки или бананы, а авокадо и папайя, а также еще какой-то колючий шар, название которому Павел не знал. В то же время отсутствовало масло и сыр. Колбаса хотя и имелась, но была настолько наперченная, что Павел, кое-как проглотив один кусочек, больше к ней не прикасался. Зато налег на рыбу, нежную розовую семгу, еще какую-то сливочно-желтую, название ее он не знал, а спросить постеснялся, полупрозрачные ломтики, которые словно слезой покрыты мелкими капельками жира. «Как спалось?» – прихлебывая своей чашечки, спросила хозяйка. Кошмары мучили!» – со смешком отозвалась Лилька – «Неужели? Что же Лильчик тебе такой страшный снилось?» «Не мне, а вот ему», — Лилька указала на Павла. С мертвецами всю ночь сражался. «Ужас какой! А причина этому наш дурацкий розыгрыш с этой головой!» «Просто перепил малость», — заметила Лилька. «Это у вашего знаменитого тропического самогона. Вот с непривычки и мерещилось разное». «Ведь мы сегодня уже завтракали», — соображал Павел, почти не прислушиваясь к болтовне за столом. «И еда в тот раз была вполне обычной. Сыр, масло, какой-то джем». Или действительно все это мне приснилось? «Самогон тут ни при чём», — заметила Светлана Петровна. «Это особая обстановка в моем доме. Тут не только с вами происходят странности. Если, скажем, у человека неустойчивая нервная система или психика...» «Это одно и то же», — небрежно заметил Павел. «Вот-вот, я и говорю. Еще когда дом строили, ту пару человек с белой горячкой отсюда везли. Строителей». «Наверное, вы их слишком активно угощали», — предположил Павел. «Не без этого», — благодушно хмыкнула хозяйка. «Но другие-то были в порядке, а те — того. Один, помню, забился в какой-то угол в подвале, давай молитвы читать. Нечистая сил его, значит, одолела. Ну и потом, прислуга тоже, не все выдерживали, мерещилось им разное. Тоже вот как вам, мертвецы и прочее». «Чем же вы все это объясняете?» — поинтересовался Павел. «Место нехорошее, на котором дом построен». «Что значит «место нехорошее»?» «Да как сказать. Тут раньше вроде кладбище было. Давно еще, 200 лет назад, а может и 300. Когда фундамент копали, костей целую кучу выгребли. Мой Ванюша, конечно, заинтересовался. Нашел человека грамотного, тот и разузнал. Вроде давным-давно тут казненных хоронили или что-то в этом роде. Потом мужик-то мой экстрасенсов пригласил на предмет обнаружения нечистой силы. Узнать, есть она тут или нет. А они, эти ребята, все с какими-то рамками по дому ходили. Ну, как же называется? А, биолокация». «Точно! Именно так они и говорили. Так вот, они сообщили, будто под домом имеются источники отрицательной энергии, которая влияет на его обитателей. Помню, даже мелом очертили наиболее опасные зоны». Хозяйка замолчала и допила кофе. «И что дальше?» – после продолжительной паузы спросил любознательный гость. «Дальше-то? Да ничего особенного. Я же говорю, особо нервные случаются, не могут у нас находиться». «Как же это? Экстрасенсы слово такое называли. Ага, блазница. Ну, то есть, кажется разное. Вот как тебе. А иногда в доме звуки непонятные слышны. Вздохи, стоны, а то и смех. Говорит будто кто. Или вещи сами собой двигаются. Бывает и такое. Но мы привыкшие, внимания не обращаем. Неужели не реагируете?» «А чего особенного? Вреда от этих барабашек не бывает. Потарахтят малость, и успокаиваются. Они особо на новых людей внимание обращают, на таких вот, как ты. Лилечка у нас частые гости, а ты во второй раз». О, даже как!» — кумекал про себя Павел. «Лилька-то тут своя. Может, не только со мной приезжала?» «Но позвольте», — горячо заговорил он, «вот только что я по телевизору увидел собственный труп, и Лилин тоже, будто мы погибли в дорожной аварии, когда ехали сюда». Их работа, — хладнокровно заявила Светлана Петровна, наливая себе вторую чашку. — Да как же, ведь телевизор, программа передачи и все такое. — Они не то могут, — сообщила хозяйка. — Одно слово, не человеческие сущности. — А то лицо в подвале. Тоже они? — Ну да. — А ведь вы говорили голограмма. Да и я сам вполне поверил. Там же стекло, рама. Нет, не может быть. Светлана Петровна пожал плечами. «Ты, Павлик, не забивай себе голову. Какая тебе разница, голограмма, не голограмма? Пугать просто не хотела. А то, мало ли, сбежишь раньше времени». «Как это раньше времени?» «Да очень просто. Некоторые так и поступали, не выдерживали, а у иных и вовсе ум за разум заходил». «Так вы что, не только со мной? На мне эксперименты проводили?» Павел вскочил вне себя от гнева. «Вот разгорячился. Успокойся, милый, примирительно произнесла хозяйка. Чего ты завелся?» «И ты все знала?» — набросился Павел на подружку. «Признавайся, знала?» «Я же тебе уже говорила». Нехать отозвалась Лилька. «Что говорила? Я так понял, это был как бы розыгрыш. А теперь что выясняется?» «Да ничего особенного не выясняется». Вместо девушки спокойно отозвалась хозяйка. «Приехали вы ко мне в гости, вот, собственно, и все. И никто тебя, Пашенька, насильно сюда не тянул. Тем более никакой интриги против тебя не затевал. «Зачем, подумай себе, нам это нужно?» «Мы просто развлекаемся. Ну, пошутили малость. Что с того? Без шуток, разных там розыгрышей. Скучно на свете жить. Так мой Ванечка говорит. Вот мы и резвимся, пока разрешают». «А муж ваш, кстати, где он? Почему ни разу не видел?» Светлана Петровна взглянула на Павла со зловещим лукавством. Отчего чего же, милый? Вы как раз встречались. Просто ты не знал, что перед тобой Ванечка». «Где это интересно мы встречались?» «Да как же, или не помнишь, а мужичок, которому я тебе посылала, так это он и есть». «Какой мужичок?» — обомлел Павел. «А такой, в Южном Чертанове, неужто забыл». Если бы в эту минуту на Павла вылили ведро ледяной воды, и то он не испытал бы подобного шока. Только сейчас он вдруг понял, что попал в сети, поставленные именно на него. «Но зачем, зачем?» «Значит, вы знали, еще тогда. И ты, Лилька, тоже». «Розыгрыш? Нет, это вовсе не розыгрыш. Выходит, все заранее подстроено». «Так, ясно. Я-то на кой черт вам сдался? Отвечай!» Обратился он к Лильке. Девушка не смотрел на него, грызла миндаль, сплевывала шелуху на тарелку. Молчала и хозяйка. «Зачем я вам, дорогие дамы, или кто вы там на самом деле?» «Подозреваю нечистая сила. Какой интерес для вас представляю?» Признаться, до последнего времени даже не допускал мысли о существовании чего-либо подобного. «Оказывается, вы и в самом деле. Не знаю, как определить. Живете, существуете или... Не знаю. Так скажите, какой интерес я для вас представляю? Или вы просто забавляетесь, как пять минут назад заметила уважаемая хозяйка? А может, я все же ошибаюсь, и вы обычные люди? Но тогда и вовсе непонятно. Отвечайте же, почему именно я?» Женщины быстро переглянулись. «Ты, Пашенька, уж больно разгорячился», — примирительно произнесла Светлана Петровна. «Охладись, малыш. За дурака держите». «Ну что ты, как можно? Дураки нам не нужны». «Значит, меня выбирали?» «Можно и так сказать», — мелодично произнесла лилька. Ага, «Ага, вот, значит, как. Мы, девочка, с тобой познакомились задолго до начала событий. Выходит, на меня положили глаз давным-давно?» «Славно сказано. Положили глаз», — с чуть заметной усмешкой произнесла хозяйка. «Прямо в точку». «По каким интересным критериям я подошел?» – продолжал расспросы Павел. «Но главное, какая цель ставится? Для чего я вам нужен?» «Просто ты хороший человек», – вновь отозвала Светлана Петровна. «Хороший для чего?» – теперь засмеялись обе. «Не для чего, а для кого», – сообщила хозяйка. «Для нас, конечно, глупышка. Понимаешь, как тебе объяснить? Существуют люди, которые…» – она запнулась. «Которые несут в себе некое начало, сами не подозревая того…» Продолжила за хозяйку Лилька. «Да-да», — подтвердила Светлана Петровна. «Именно так моя прелесть. Они, как бы поточнее выразиться, полуфабрикаты, что ли. Да, заготовки». «Полуфабрикаты кого?» «Того, кого называют темными силами. Ведь все мы, и я, и она», — Светлана Петровна указала на Лильку. «Тоже когда-то были людьми. А теперь мы демоны», — вновь подсказала Лилька. «Ага, так». «Шутите?» — не поверил Павел. «Зачем шутить?» «Да ты нас ведь уже видел». «Помнишь тогда в квартире этого убийцы? И потом, когда пришел туда еще раз со своим дружком и этой лапланткой?» Павел недоверчиво переводил взгляд с одной женщины на другую. Он все никак не мог поверить их словам. «Ну, тогда вас было трое», — недоверчиво произнес он. «Ага, трое. Но третий тебе тоже известен. Мужичок в Чертанове. Или забыл. Через него ты и попался. Вернее, через всех нас. Захотел жить со свету своего коллегу. «Я вовсе не собирался. Это так, из профессионального любопытства. Я просто не верил и хотел убедиться». «Верил, не верил!» — засмеялась хозяйка дома. «Если бы не верил, не поехал бы», — серьезно заметила Лилька. «Ведь сам напросился. Никто тебя за язык не тянул». «Да не в коллеге твоем дело», — продолжил хозяйка. «Это так, частность, иллюстрация». «Иллюстрация чего?» — не выдержал Павел. «Твоей натуры. Почему ты нам и пригоден?» «Хотите сказать, я подл?» «Ну зачем громкие определения? Суть не в том, подал ты или не подал. Возьмем даже шире, плохо или хорош. Таких, как ты, большинство. Однозначно определить ту или иную личность почти невозможно. Тут дело в другом». «Эхе-эхе», довольно фальшиво кашлянул Лилька, словно призывая хозяйку прервать свои откровения. «В чем же?» — тут же спросил Павел. «Твое желание устранить коллегу по работе — просто начало ниточки», — сообщила Лилька. Дернул и клубок начал разматываться. «И привел тебя к нам», — дополнила Светлана Петровна. «Разве? Ведь мы с Лилькой познакомились значительно раньше». Но как бы там ни было, он дал ход всему последующему. И опять неправда, если уж на то пошло, начало всему положил случай с этим сумасшедшим, который прикончил собственную жену, потом себя. Обе женщины вновь мгновенно переглянулись. «Ладно, дорогой», — изрекла Лилька, — «хватит рассуждать что да как. Ты наш, и этим все сказано. Назначаем тебя младшим демоном на побегушках». Захохотала Светлана Петровна. Глава 16. Нельзя сказать, чтобы Никифор Митрофанович Бурышкин постоянно думал о судьбе своего нового знакомого Павла Мирзлова, Однако нет-нет, да и возвращался в мыслях к нему. Что с ним? Почему себя на глаза не кажет? Конечно, при последней встрече они довольно холодно расстались, однако полным разрывом как будто не пахло. А ведь, казалось, совместные действия простекают не так уж и плохо. Собственно, именно в них и заключался основной интерес от общения с молодым журналистом. До того, как познакомиться с Павлом, Бурышкин пребывал в бессмысленных метаниях. Интереснейшая тема, а именно реинкарнация, за которую он как будто ухватился, никак не давалась в руки – Ходил вокруг да около, а не то что результата, даже зацепки основательной не имелось. Все факты, которые удалось накопать, вызвали у серьезных исследователей даже не сомнения, а всего-навсего иронические улыбки. А Павлу само все шло в руки. Оно и понятно. Молодость, бойкость характера, общее развитие. Ему бы Пашкины года. Однако, увы, что прошло, того уж не вернуть. Впрочем, можно действовать и совместно. Собственно, Бурышкин и не претендует на первенство. ему достаточно принимать участие в событиях. Тут Никифор Митрофанович, конечно же, кривил душой. Вне всякого сомнения, он желал первенствовать. Хотя конечный результат представлялся ему весьма смутно. Хорошо бы книгу написать. Но без журналиста это казалось весьма проблематичным, а вот с участием Павла вполне реальным. Пускай на обложке стоят два имени, пускай фамилия Бурышкина кажется даже ниже фамилии Мерзлова, но главное будет достигнуто. Он застал бит участочек в вечности. Пусть крошечный, но свой. Ведь истинная слава, пусть даже сомнительного свойства, была именно тем, к чему стремился неугомонный Никифор Митрофанович. Но Павел, Павел, куда он пропал? Не мог же забросить расследование? Ведь просто горел этим делом. Хотя почему не мог? Допустим, текучка заела. А может быть, просто надоел или испугался? Ведь прошлое посещение таинственной квартиры у кого угодно могло вызвать торопь. Как бы там ни было, но разыскать журналиста необходимо. Пару раз Бурышкин собирался позвонить в редакцию, однако едва подходил к телефонному аппарату, как это неведомая сила мешала снять трубку и набрать номер. Как вести себя? Возможно, надо извиниться, ведь это он сделал первый шаг к разрыву отношений. А может, следует вести себя, как ни в чем не бывало? Ведь, собственно, ничего не произошло. Тем более он значительно старше, а старость требует к себе уважения. Как мы видим, Бурышкин при всей своей многоопытности, знании жизни порой становился обидчивым, как ребенок. Возможно, причиной тому являлся почтенный возраст, а может быть, неистребимое детство, заставляющее пускаться на авантюры, рождающее в душе жажду приключений. Конечно, можно обратиться к главному редактору, или, что еще проще, к ответственному секретарю, но опять же, как объяснить свой звонок? С какой стати он ищет Павла? Сомнения обуревали Никифора Митрофановича, у него даже аппетит пропал. Что касается Кати, то старая шаманка днем таращилась в телевизор на свои любимые мультики, а по вечерам все так же безучастно взирала в кухонное окно на бесконечный транспортный поток. Ее пергаментное лицо, изброжденное глубокими морщинами, оставалось абсолютно бесстрастным. Иногда к ней подсаживалась фира, и они о чем-то еле слышно шептались. Как-то Бурышкин не выдержал. Наш молодой дружок куда-то исчез. Не то вопросительно, не то утвердительно обратился он к Кате. Интересно, как он поживает? «Ты про говоришь? Так узнай!» — равнодушно ответствовал шаманка. Первым обращаться не хочется», — откровенно сообщил Никифор, «как будто я виноват и ищу примирения». Катя пожала плечами. «Тебя, бурышка, не поймешь. И видеть хочешь, и боишься. А чего бояться? Ты старый, он молодой. Первому руку протянуть не стыдно. Ты же не ребенок». «Как ты неловко. Твое дело». «Боюсь я, не случилось ли с ним чего. Говорю, позвони ему на службу или домой». «А что это даст? Только вреда наделаю». «Ну, как знаешь». Э, «Не могла бы ты, Катя, узнать по своим э, каналам, узнать, как он и что?» Шаманка засмеялась. «Колдовать просишь?» «Пусть так. Но колдовать можно, если человек помер, ты же знаешь». «Да, конечно. Но как же его найти?» «Звони. На работу. Домой. Где-нибудь дотыщишь». «Будь по-твоему». И Бурышкин, превозмогая себя, поднял трубку. Вначале он позвонил в редакцию. Телефон Павла не отвечал, и Никифор набрал номер от ветсека. Раздраженный голос сообщил, что Мерзлов третий день на работу носа не кажет, и они сами бы хотели знать, где он и что с ним. После газеты Бурышкин набрал домашний телефон. Некоторое время он слушал в трубке длинные гудки. «Не отвечают», — удрученно сообщил он Кате, а в редакции сказали, третий день на работе нет. Катя молча пожал плечами. Чем больше Никифор Митрофанович звонил, тем сильнее его охватывало непонятное беспокойство. Ему вдруг со всей очевидностью представилось, с Павлом что-то случилось. Почему вдруг он сделал подобный вывод? Откуда возникли эти мысли, он и сам не мог себе ответить. Допустим, не появляется на работе. Ну что, загулял, дело молодое, с кем не бывало. И все же черные мысли не покидали Бурышкина. Некоторое время он молча сидел на продавленном диване, беспокойно лязгал пружинами, потом поднял взгляд на Катю. «Пропал паренек», — сообщил он. «Куда пропал?» «Не знаю, нет его нигде». Найдется? А если нет, куда ему деться? Хотя, может, те, которые, те, что в квартире были, могли его за собой тащить. В какой квартире? Что ты несешь? Да в той, куда мы все вместе ходили. Или забыл, где картины в стене показывали. Демоны, что ли? Пусть демоны. И так назвать можно. Они могли его с собой забрать. В какое-нибудь ихнее место. Помнишь, он рассказывал про дом? Вот, например, туда. Или куда еще? Не знаю. Он им зачем-то нужен, этим чертям. «По-твоему, они там обитают?» «Может быть, и там. Ничего не мешает. Может, где еще?» «Брундучок мальчишка простой. Думает, самый умный, а на деле дурной. Легко всем верит. Одно слово, малая зверушка». «Дом? Да, он что-то такое рассказывал». «Ну да, ему там подсказали, как с нечистиками связаться. Хозяйка. А отвела его туда девчонка. Как-то не по-русски зовут». «Кажется, Лиля. Вот точно это имя». Да-да, именно Лиля. А по его рассказам, работает она в какой-то модной дорогой лавке с столешником. Одеждой торгуют. Найти можно, задумчиво сказала шаманка. Ну, конечно, найти, расспросить, возможно, она что-то знает. Наверняка знает. Я немедленно туда еду. В столешником переулке, несмотря на скверную погоду, было, как всегда, многолюдно. Глазели по сторонам и чему-то хохотали иностранцы, расталкивали толпу могучими плечами в кашемировых пальто крепкие ребята бандитского вида, спешили по своим делам, не обращая ни на кого внимания, бизнес-мальчики с суровыми надменными лицами. Неведомо как забредший сюда подвыпивший мужичок деревенского вида таращился на приткнувшиеся у обочины, сверкающие стеклом и никелем дорогие иномарки и восхищенным цокол языком. Среди всей этой кутерьмы неспешной походкой по хозяйски шествовал Никифор Митрофанович. Хотя он давненько не посещался ей места, однако каждый угол, каждый бордюрный камень был ему прекрасно знаком. Сменились вывески, обновились витрины, однако и все вокруг дышало неистребимым духом коммерции. Даже при коммунистах это ощущение старозаветным призраком продолжало незримо витать над здешними панелями, а нынче стало вполне реальным и осязаемым. Бурышкин своим ростом, осанкой и старомодным шиком напоминал парусный фрегат, медленно продвигающийся между расступающимися перед ним яхтами, катерами и пароходами. Облаченный в тяжелое драповое пальто с широким бобром воротником и в высокую, напоминающую боярскую шапку из того же меха, он походил на отставного генерала, академика или афериста высокого полета, кем он по сути и был. Перед дверями магазинов он задумчиво останавливался, с минуту изучал вывеску, потом отворял зеркальную дверь и медленно вступал в теплый, благоухающий дорогим парфюмом покоя. Лильку он отыскал за третьими или четвертыми дверьми. Он снисходительно взглянул на скуластое личик, отметил, что девчонка ничего себе, и, представившись, поинтересовался, как отыскать Павла Мерзлова. Девушка, казалось, вовсе не удивилась, однако тут же сообщила, что Павла не видел уже больше недели, и где он пребывает в данный момент, увы, не знает. А зачем он вам? – полюбопытствовала она. Дело в том, – принялся объяснять Бурышкин, – что нас с Павлом объединяет совместная работа. Вы тоже в газете трудитесь? Нет, отнюдь. Я, скажем так, ученый, исследователь. Незаметно для себя Бурышкин стал распускать потрёпанный хвост, как престарелый павлин. Мы с молодым человеком разрабатываем одну малоисследованную тему, э -э, лежащую в плоскости э -э, психического метагенеза. О! -о, -о! уважительно промолвила девушка, а я не знал, что Паша еще и наукой занимается. Это я его привлек, доверительно сообщил Бурышкин. «Паренек он хоть и молодой, но подает определенные надежды. Лилька согласно кивнула головой. Но ну вот беда, продолжил Никифор, исчез мой компаньон. В редакцию обращался, говорят, не появлялся несколько дней, а домашний телефон и вовсе не отвечает. Вот я и забеспокоился, не случилось ли с ним чего? Девушка печально взмахнула длинными ресницами и пригорюнилась. «Хотелось бы все-таки его найти», — удрученно заметил Бурышкин. «Не знаю даже, как вам помочь». «А вот он рассказывал, что вы как-то ездили в один дом за городом. Не мог он туда отправиться, так сказать, самостоятельно». Лилька уставила изюминный глаз в потолок и задумчиво округлила ротик. «Не думаю», — наконец вымолвила она, — «зачем ему туда ездить?» «Ну не знаю, мало ли». Но Светлана Петровна одного его без меня, то есть даже не примет. А если и примет? Нет, вряд ли. Да из какой стати ему там находиться несколько дней? Бурушкин неопределенно пожал плечами, расстегнул пуговицы пальто. Разговор затягивался, и ему стало жарко. Нет, не может такого быть, продолжал размышлять слуг девушка. Что ему там делать без меня? Никифор молча достал громадный носовой платок в мелкую клетку, снял боярскую шапку и вытер потный лоб и лицо. «Может быть, разденьтесь, неуверенно предложила Лилька. «А удобно ли? Почему же нет?» В этот момент дверные колокольчики мелодично звякнули, в магазин впорхнули две посетительницы. Лилька тотчас отошла от Бурышкина и бросилась им навстречу. Никифор снял пальто и теперь неуверенно держал его в руках, не зная, куда бы пристроить. Дышать стало легче. До него доносились приглушенные говор посетительницы, звонкие ответы девушки, однако смысла разговора он совершенно не улавливал. Как это специальная терминология. Стоять надоело, он прошел в дальний угол магазина и уселся на кожаную банкетку. Уходить Никифор пока не собирался. Девушка пару раз бросала на ученого беглые настороженные взгляды. Присутствие Бурышкина, видимо, начинало тяготить ее. Дамы так ничего и не купив, удалились. Лилька приблизилась к Бурышкину и молча разглядывал его. В глазах девушки явственно читался вопрос: когда же вы уберетесь? Ну так как же, спросил Никифор. «Что, как же? Дадите вы мне адрес дома». «Но ведь можно же позвонить», — вспомнила вдруг Лилька. Позвоните узнать, у нее Паша или нет». «Здравая мысль», — одобрил Бурышкин. Лилька убежала в подсобку и вернулась с мобильником и записной книжкой в руках. Она долго перелистывала странички, бормотала, что забыла внести номер в память телефона. Наконец набрала нужный номер. Ожидание продолжалось никак не меньше пяти минут. «Не берут», — удрученно сообщила девушка и вновь стала нажимать на кнопки. «Скажите лучше адрес и дело с концом», — потребовал Бурышкин. «Нет, я так не могу. Во-первых, она богатая клиентка, а во-вторых, я вас совсем не знаю. Кто вы такой? Откуда?» «Я член-корреспондент Академии наук», — с достоинством ответствовал Никифор Митрофанович. «Охотно верю даже не сомневаюсь, но...» «Что но? Адреса я вам не дам». «Как же тогда быть? Придется вам дожидаться». «Нет, дорогая моя, так не пойдет. Он мне нужен сейчас и потом, ведь вы, насколько я понимаю, его подруга». Лика кивнула. «Неужели нисколько не беспокойтесь о нем? Ни дома, ни на работе его нет. Вам он не звонил. Закрадывается сомнения в его безопасности. Времена нынче беспокойные, мало ли что. Тем более журналист. Очень опасная профессия. Только и слышишь, заказное убийство или теракт. А Павел как раз специализируется на криминальной теме». Лика вновь надолго задумалась. Бурышкин не торопил. Он вполне освоился в магазине. Без пальто было не жарко. Рядом находилась красивая девушка. Я предлагаю альтернативный вариант. Вдруг высокопарно изрекла Лилька. Ну-ну, могу отвезти вас туда. Интересное предложение, и все же проще дать адрес. Для вас проще, а для меня нет. Ну что ж, тон Бурышкина звучал дело на сурово, но Лилька, похоже, несколько смутилась. Зачем же сердиться? Поймите, вижу я вас в первый раз, а там проживают очень серьезные люди. Припретесь вы к ним, и что скажете? Не появлялся ли здесь Павел Мерзлов? Ерунда. А со мной... Девушка неожиданно замолчала. Что с вами? Со мной вас охотно примут. Хорошо, я согласен. Когда отправляемся? Вам же нужно срочно? Тогда сегодня пусть работы. В восемь я освобождаюсь. Подъезжайте. Договорились. Позвольте откланяться. Со старомодной церемонностью произнес Бурышкин. Вечером поедем искать нашего друга, сообщил он шаманке, вернувшись домой. Та, понятное дело, не возражала. Когда ровно в восемь вечера такси остановилось перед входом в магазин, Лилька уже стояла на тротуаре. Она уселась рядом с водителем и тут же обернулась назад. «А это еще кто?» — обратилась она к Бурышкину, обнаружив рядом с ним шаманку. «Меня Катей зовут, девушка», — довольно сурово представилась та. «Да по мне хоть Машей?» — недовольно пробурчала Лилька. «Мы так не договаривались». «Чем она тебя смущает?» — спросил Никифор. Лилька, насколько позволяло освещение в салоне, несколько минут молча разглядывала шаманку, потом повернулась к таксисту. Остановите, я дальше не поеду». Тот послушно приткнулся к бровке тротуара. «С чего это вдруг?» всполошился Бурышкин, видя, что девушка потянулась к ручке. «Я вас-то не знаю, я и подавно», отозвалась Лилька и дверцу. «Постой, постой, мы так не договаривались». «Мы вообще никак не договаривались», отпарировала девушку, но выходить из машины медлила. «Закрой дверь», пророкотала Катя. «Это еще почему?» «Закрой, я сказала!» Помедлив секунду, Лилька захлопнул дверцу. «Поезжайте, дорогой!» Сказал Бурышкин шоферу. «Кто ты вообще такая и по какому праву тут раскомандовалась?» Ядовито спросила Лилька. «Вы, ребята, сначала скажите, куда ехать?» Не трогаясь с места, недовольно произнес таксист. Лилька молчала. «Ну уже!» Прикрикнул на нее Бурышкин. «Да не нужна нам она!» Спокойно отозвалась Катя. «Я и без нее знаю, куда!» «Ну так скажи!» Язвительно засмеялась девушка. «На это, как его, Минское шоссе». «А поточнее?» — спросил таксист. Катя без запинки назвала адрес. «Ты откуда знаешь?» — изумленно воскликнул Лилька. «Да уж знаю!» — бесстрастно отозвалась шаманка. «Да кто она такая?» — закричала девушка, обращаясь к Никифу Митрофановичу. «Чучело огородное! И вообще, если адрес вам известен, то зачем меня беспокоить? Ищите свою Пашу сами!» «Действительно, она нам уже и не нужна?» пробормотал себе под нос Бурышкин, но так, что Лилька его прекрасно расслышала. «Погодите, погодите, вы хотите сказать, что ты чучело прочитала мои мысли? Быть того не может». «Так вы с нами едете, дорогая?» вкрадчиво спросил Никифор. «Объясните, как такое возможно?» не отвечая на поставленный вопрос, возгласила девушка. «Нет, я, конечно, читала про экстрасенсов или как их там, телепатов, но чтобы вот так...» «Она точно из этих?» кивнув на Качу, недоверчиво спросил таксист. «Никогда вашего брата возить не приходилось». «Она шаманка с Алтая», — после некоторого молчания пояснил Бурышкин. «Еще и не то может». «Что же, например?» — не отставал таксист. Бурышкин вспомнил про недавний инцидент вот с таким же ушлым водителем на пути в морг. «Еще чего доброго высадить со страху? Да, собственно, какая разница? Другую машину поймаем. Но катя это Катя, как, однако, далеко распространяются ее возможности». «Так что же она умеет?» — не отставал таксист, говоря о шаманке в третьем лице, словно ее здесь и не было. «В БК тебя превратить могу», — серьезно заявила Катя. «В БК? «Ну вот приехали. Сейчас он нас высадит», — мысленно произнес Бурышкин. «Нет, в БК не стоит», — понял шутку таксист. «А в кого желаешь?» «В олигарха». «Это кто?» «Богатый человек. Очень богатый». «В богатого превратить не могу», — с той же серьезностью отозвалась Катя. «Животное какое! А богатство это уж ты сам укради!» «Знать бы где! Может, подскажешь?» Шаманка в ответ только презрительно хмыкнула. Некоторое время в машине царило молчание. Нарушила его Лилька. «Новый год скоро!» — ни с того ни с сего задумчиво промолвила она. Таксист, видимо, хотел поддержать разговор, но только досадливо крякнул. «Хороший праздник!» — продолжил Лилька. «Задушевный!» «Это верно!» — отозвался Бурышкин. «Под Новый год желания сбываются», — сообщила девушка. «Самые сокровенные». «У вас есть сокровенные желания?» «Ну, конечно. Как у всякого человека. Интересно, какие же?» «Ну, там замуж выйти и вообще». «За кого же вы замуж собираетесь? Уж не за Павла ли? А хотя бы и так». Шаманка издала еле слышный смешок. «Ты чего?» — повернулся к ней Никифор. «Так просто», — отозвалась Катя. «А почему нет?» — За запальчиво воскликнула Лилька, видимо, решив, что реакция Кати вызвана именно ее словами. «Думаете, я ему не ровня? Да меня замуж звали такие крутые, при деньгах и тачках, не ему ровня!» «Чего ж не вышло?» — спросил таксист. «Я Пашеньку люблю». «Остается пожелать вам удачи», — благожелательно промолвил Бурышкин. «Главное — найти его, а там и под венец можно». «А я, между прочим, именно в Новый год женился», — сообщил таксист. «Второй раз». «А сколько всего разов было?» — поинтересовалась Лилька. Ну, допустим, три. Что-то многовато. Нормально. Кстати, в данный момент я холостой. Жаль, что ты любишь другого, а то б я посватался. Ты больше никогда не женишься, вдруг заявила шаманка. Здравствуйте, приехали, воскликнул таксист. Это еще почему? Катя молчала. Вы, дорогая, есть уж начали, то договаривайте. Но шаманка упорно не желала продолжать разговор. Странные новости я узнаю. — хмуро произнес шофер. — Просто-таки невероятный. Я уж было решил в четвертый раз попробовать и бабенку подходящую присмотрел. Не такой молодой вот как ты, он покосился на литку, но очень даже ничего. Справная женщина между нами, говоря. И вдруг сообщают такое. — Откуда, тетенька, вы прошу прощения знаете? — Извините ее, — просительно произнес Микифор. — Простая душа. Что думает, то и говорит. — Я и вижу. — Ты за меня, бурыжка, не заступайся, — неожиданно сердито произнесла Катя. — Я за свои слова отвечаю. Сказала, не женится он больше. Значит, так и будет. — Но почему, почему? — возопил таксист. Катя вновь умолкла. — А я выйду замуж за Павла? — с любопытством спросила Лилька, но ответа так и не получила. В салоне опять повисло молчание. На этот раз оно казалось не то чтобы тягостным, однако ощущалось в нем некоторое напряжение. Машина выехала за город и теперь неслась мимо смутно белеющих полей дач, поселков, заправочных станций, ярко освещенных придорожных заведений, закусочных и ресторанчиков. — Я что-то есть захотела, — неожиданно сообщила Лилька. — Целый день на ногах, маковой росинки во рту не было. Давайте перекусим. — Хорошо, — согласился Бурышкин. — Остановитесь, пожалуйста, возле первой же забегаловки. Через пару минут шофер притормозил перед стекляшкой. — Кто со мной? — спросила девушка. — Я тоже пойду, — согласился Никифор. — А ты, Катя? Шаманка молча покачал головой. Не выразил желание таксист. — Боитесь, что я убегу? — хмыкнула Лилька, когда они вошли внутрь. «Напротив, вы можете делать все, что вам угодно. Адрес все равно мне известен». «Все равно я не пойму, как она узнала», задумчиво произнесла девушка. «И я не пойму», признался Бурышкин. «Катя вообще загадочная личность». «Так она правда шаманка?» «Самая настоящая». «А вы сами-то кто?» «Я же объяснял. Ученый. Занимаюсь парапсихическими исследованиями». «Парапсихическими?» «И что же, дураков лечите?» «Нет. Парапсихология – это немножко другое, чем психиатрия. Как вам объяснить?» «Ладно, не стоит», — небрежно бросила Лилька. Она подошла к стойке, заказала стакан кофе и пару бутербродов с сыром и солями. Бурышкин попросил пирожный безе и апельсинового сока. «Такой солидный мужчина, а как птичка кушаете?» — удивленно сказала девушка. «Да я, в общем-то, не хочу. Просто за компанию». «Я же говорю, опасайтесь, что свалю», — заметила девушка. Произнесла нас с полным ртом, поэтому получилось не очень членораздельно, но Бурышкин расслышал. Он пожал плечами, но развивать тему не стал. Через пять минут они вернулись в такси и сразу почувствовали, обстановка внутри разрядилась. Водитель, в такт несущийся из динамиков музыки, мурлыкал себе под нос. Он явно повеселел и расслабился. Катя по-прежнему молчала, но тоже казалась довольной. «Едем дальше?» — спросил водитель. «Тут уже недалеко. Минут через десять будем на месте». И точно. Вскоре машина остановилась перед искомым домом. Фары осветили высокие стены из импортного кирпича, могучие стальные ворота, калитку, над которой виднелась телекамера. «Приехали?» — спросил у Лильки Бурышкин. «Вроде. А как же мы внутрь попадем? А домофон для чего? Сейчас переговорю с этой, как ее, со Светой. Если пустит, то пройдем в дом». Бурышкин и Лилька вышли из такси и подошли к калитке. Но сколько Лилька не жал на кнопку домофона, никто не отвечал. Теперь из машины вылезла и Катя, и даже таксист. «Не пускают», — озабоченно произнес он. «Похоже на то», — отозвался Никифор. Таксист подошел к калитке и потянул дверную ручку. Дверь легко подалась. «Да тут не заперто», — прокомментировал он. «Смело шагайте вперед, господа товарищи». «Сейчас я с вами расплачусь», — обратился к таксисту Никифор. «Можете не спешить, на обратной дороге рассчитаемся». «Вы нас собираетесь ждать?» «А чего? Отсюда все равно никого не подсадишь». «Но, возможно, мы пробудем здесь дольше, чем собирались?» «Да ради бога, буду ожидать сколько вам угодно». Подобная услужливость несколько удивила Бурышкина, однако он не выказал своих чувств, а вместо этого обратился к Лильке. «Ну что, вперед?» Там случайно собаки не обитают? Кажется, нет. Впрочем, не уверена. Меня другой беспокоит. Почему калитка открыта? Обычно раньше подобного не наблюдалось. И что, по-вашему, подобное значит? Затрудняюсь с ответом. Возможно, хозяйка куда-нибудь ненадолго отлучилась. Хотя в такое время... Ладно, вперед. Неожиданно шаманка опередила своих спутников и шагнула во двор первой. Получилось у нее это весьма ловко и непринужденно. Словно к себе домой. Недовольно бросил ей в спину лилька, однако невольно посторонилась. Свет фар такси отбрасывал на стены ворота длинные черные тени. Он проникал через отворенную калитку и высветил кусок мощенной плитками дорожки, невысокую голубую елочку, которую тут же заслонила фигуру шаманки. Следом за Катей во двор вошла лилька. Замыкал шествие Никифор Митрофанович. Войдя во двор, он огляделся, насколько хватало освещения. Лучи фара освещали лишь небольшую часть двора, остальное пространство от этого, казалось, полностью утопало во мраке. Дом высился перед ними темной громадой, словно средневековый замок, в котором происходит невесть какие ужасы. «Ни одно окно не горит», — удрученно, даже с легким испугом произнесла Лилька. «Интересно, почему? Куда все делись?» Катя, между тем по-хозяйски, словно бывала здесь тысячу раз, подошла к входной двери и распахнула ее. «Погоди», — крикнул Никифор, — «ты куда? Нельзя без спроса». «Почему нельзя?» — спросила шаманка, обернувшись к нему. «В чужой дом без приглашения?» «Сюда можно, уже знаю». То он ее был столь уверенным, что Бурышкин без колебаний последовал за Катей. В прихожей было темно, только красная точка указывала, где находится выключатель. «Эй, хозяева!» — воскликнул Никифор Митрофанович. «Есть кто дома?» «Не кричи зря!» — одернула его шаманка. «Никто все равно не ответит. Тут все дома, и никого нету. Такое место!» Бурышкин щелкнул выключателем и прихожую залил мягкий рассеянный свет. Он осмотрелся. Первое, что привлекло его внимание, было огромная во всю стену зеркало, сразу же пробудившее в памяти интерьер квартиры, где не вступали в контакт с демонами. Там зеркало служило чем-то вроде экрана, на котором возникали сцены с потустороннего мира. Даже не экраном, а своего рода дверью туда, где водилась подобная нечисть. А здесь? Что значат странные намеки Кати? «Куда дальше?» — спросил он, непонятно к кому обращаясь. «Не шуми», — вновь отдернула его шаманка, — Она медленно обошла прихожую, словно принюхиваясь, потом направилась дальше. «Куда она?» — шептом спросил Бурышкин у Лильки. «Впереди большой холл», — отозвалась девушка. «Наверное, туда». «Идите за мной», — скомандовал Катя. Она уверенно, словно бывала здесь не один раз, провела их в холл и на кресло. «Сидите пока, я по дому похожу. Только никуда не девайтесь. Будьте здесь». И она мгновенно удалилась. «Ну вот, приехали», — удрученно произнесла Лилька. «Сидеть повелела». Где вы только таскали это чучело? И потом, какова ее роль? — Вроде собаки и щеки, — усмехнулся Никифор Митрофанович. Носом нечисть чует. — Да какая тут нечисть? Вы думаете тоже. Не нравится мне все это. Из какой стати я должна здесь сидеть без движения? Телевизор включить, что ли? Она потянулась к пульту, нажала кнопку. Экран замерцал, но изображений не было. Лилька перебирала каналы, но картинка повсюду отсутствовала. — Странно, — заметила девушка. — Антенна, что ли, отключена? — Почему вдруг? Где-то вне холла послышался звук приближающихся шагов. «Кто-то идет», — сказала Лилька. «Наверное, хозяйка. Сейчас будет скандал». Но в дверном проеме появился вовсе не Светлана Петровна, а таксист, который привез их сюда. На лице его было написано боязливое любопытство. «А вам чего здесь надо?» — недовольно спросила Лилька. «В машине бы сидели». «Одному сидит скучно», — стал неумело оправдываться таксист. «И вообще интересно, зачем вы сюда приехали». «Вот еще новости. Интересно, видите ли ему, ваше дело за рулем находиться?» Допускай пускай остается», — заступился за таксиста Бурышкин. «Может, расскажет чего». «Я думал, вы расскажете», — возразил водитель. «Что вы тут собираетесь делать?» «Ищем одного молодого человека», — сообщил Никифор. «А где эта непонятная женщина?» «Отправился обследовать окрестности». «Да, конечно, как я сам не сообразил. Можно я с вами немного посижу?» «Оставайтесь, коль пришли», — разрешила Лилька. «А долго вы тут пробудете?» «Кто его знает? Хотя, думаю, не очень. Сейчас эта тетка вернется, скажет, что никого в доме нет, и мы поедем обратно в Москву». Таксист с интересом огляделся. «Неплохо живут», — сообщил он в свои наблюдения. «Вот и я так бы хотел. Дом свой за городом, да не какая-нибудь развалюха, а вот такие хоромы. Ну и, конечно, обстановка соответствующая. Тут он даже камин имеется. Жаль, толку не горит». «А вы растопите», — иронически подсказал девушка. «А что, это идея», — встрепенулся таксист. Он подошел к камину, достал из кармана спички, зажег одну и поднес к приготовленным для растопки сухим стружкам. Огонь тут же вспыхнул. От стружек занялись дрова, но дым почему-то не уходил вверх, а пополз в комнату. В «Вьюшку открыть нужно», — подсказал Бурышкин. «Да нет тут никакой вьюшки», — отозвался таксист. «Похоже, дымоход забит». Он отодвинул дрова и попробовал заглянуть в темное отверстие Борова. «Темно, как у негра в попе», — констатировал он, обернувшись на лильку. «Ничего не видать». Из дымохода послышался громкий шелест, и оттуда вырвалась струя ледяного воздуха. Еще дымившиеся полени тут же погасли. А обратная тяга задумчиво заметил Никифор. «Почему вдруг?» — удивленно промолвил таксист. «Возможно, на улице разыгралась пурга. Десять минут назад не было, но не знаю, мало ли какие явления случаются в атмосфере. Из жерла камина со зловещим завыванием вырвался новый вихрь. В помещении в раз похолодало». «Непонятно», — заметила Лилька. «Что, собственно, происходит?» «Нужно попробовать поджечь снова», — заявил таксист. «Так за дело», — сказала девушка. Таксист снова достал коробок. Но стоило ему зажечь спичку, как из камина вырывался короткий порыв ледяного ветра, и спичка гасла. «Вроде шутят с нами», — прокомментировал он. «Точно», — опасливо произнесла Лилька. «Возможно, старуха права, и с этим домом не все в порядке». «Ерунда», — скептически заметил Никифр. «Обычный сквозняк». «Ничего не ерунда. Телевизор не работает, камин не горит. Словно, кому-то не нравится, что мы сюда приехали». В подтверждение ее слов неизвестно откуда послышался громкий протяжный стон. «Ой!» — воскликнула девушка. «Что это?» «Или кто?» — с испугом произнес таксист. Бурышкин молчал. Ему тоже было не по себе. «Где интересно Кате? С ней не так страшно». И еще он чувствовал, остальные двое ждут от него, пускай не объяснения происходящему, но ну, хотя бы ободряющих слов. «Нас просто пугают». Нарочито спокойно сообщил он. Кому-то наше присутствие не нравится, как справедливо заметила Лиля. А мне этот дом не нравится, сказал таксист. Пойду-ка я в машину. Да и вам советую. И вообще, не лучше ли, пока чего не вышло, отправиться назад? А как же Катя, возразил Бурышкин, ведь она сказала нам ждать ее? Я, пожалуй, тоже, несколько смущенно произнесла Лилька и поднялась. Вы уж извините. Оба вышли в прихожую, а Никифор продолжал сидеть в кресле, хотя ему очень хотелось последовать их примеру. Что это? услышал он возглас Лильки. Где же дверь? Послушайте, кончайте дурака валять! вторил ей таксист. Выпустите нас отсюда. Бурушкин скочил и бросился в прихожую. Сейчас она имела весьма странный вид. Если полчаса назад зеркало украшало лишь одну из стен, то теперь уже две стены имели одинаковый вид. Вход отсутствовал. Вместо него смутно мерцала стеклянная поверхность, в глубине которой отражались три растерянные фигуры. Выходов имелось лишь два: один вел в холл, а другой на кухню. «Чертовщина какая-то!» — испуганно произнес таксист. «Ведь вот тут, он ткнул рукой в зеркало, была входная дверь, а теперь ее нет. Как это понимать?» «А так!» — завопила Лилька. «А так! Ловушка! Мы попались! Пришли сюда, как последние дураки! А все вы!» Она ткнула пальцем в Никифора. «Ведь не хотела я ехать! Не хотела! Как знал, Вот дура так дура!» «И я-то хорош!» — вторил ей таксист. «Сам сюда влез. Никто ведь не тащил». «Ну чего вы оба ноете?» — повысил голос Бурышкин. «Ничего особенного пока не случилось. Выход потеряли. Вот это же сплошная иллюзия. Зеркала эти...» Он подошел к стене и ткнул в нее. Палец наткнулся на гладкую прохладную поверхность. «А ведь правильно!» — воскликнул таксист, следивший за манипуляциями Никифора. «Зеркало — обычное стекло, а стекло — материал хрупкий, легко колется. Может попробовать тюкнуть? Вот только чем?» — он оглянулся. «Здесь ничего подходящего. Пойду поищу». и таксист направился в холл. Бурышкин с интересом ждал, чем это начинание завершится. Таксист вскоре вернулся, сжимая в руке массивную хрустальную пепельницу. Он взмахнул ею перед носом Бурышкина. «Как думаете, в самый раз?» «Наверное, только вот». «Что вот? Хозяева могут остаться недовольны, вы же ломаете обстановку?» «Да какие к черту хозяева? Кто нас тут запер? Уж не они ли? Эй, вы, хозяева!» — крикнул он во весь голос. — Где вы, черти, отзовитесь? Или вы выпускаете нас, или мы? Я начинаю сам искать выход. Он прислушался. — Молчат, гады. Ну, тогда получите. И таксист, что есть силы, метнул пепельницу в зеркало. К удивлению Бурышкина раздался звук бьющегося стекла. Зеркало треснуло. Несколько кусков упало на пол, и на поблескивающей поверхности появилась черная дыра с острыми краями. — А я думал, не получится, — заметил Никифор. «У нас все получается», — самодовольно произнес таксист, осматривая дело рук своих. Он приблизился к дыре и сунул в нее голову. «И что?» — спросила Лилька. «Темнота», — произнес таксист. Голос его звучал глухо и как-то замагильно. Скоро он вытащил из отверстия голову и удрученно взглянул на Бурышкина. «Пусто. Непонятно, что там вообще. Но не улица, это точно. Подвал, что ли? А может, соседняя комната?» «Раз вы раскалывали зеркало, — сказала Лилька, — то нужно довести дело до конца и расширить дыру, чтобы внутрь пролезть. А то, если голову туда совать, можно сильно порезаться, это первое. А во-вторых, от этой дырки толк никакого, только вред один». «Это почему? — раздраженно спросил таксист. «Внешний вид портит, так сказать, интерьер». «Ну, знаешь, ломай дальше сама, если такая умная». Таксист подобрал с полупепельницу и протянул Лильке. «Больно надо. Ты начал, ты и доканчивай. Или слабо. Вообще тебя сюда никто не звал, а суетишься и вопишь больше всех». «Погодите ругаться», — одернул их Бурышкин. «Давайте лучше обдумаем наше положение. Вот эта зеркальная стена. Разве подобное бывает?» Зеркало обычно крепится поверх кладки, а никак не является ее заменителем. А если уж и является, то вряд ли делается настолько хрупким, что его можно разнести одним ударом. «И что?» — спросил таксист. «А то, что все это иллюзия». «Какая может быть иллюзия? Вон дыра, вон осколки. Я предлагаю расширить отверстие и отправиться на поиски выхода. Я предлагаю ничего не предпринимать, оставаться в холле и ждать возвращения Кати». Таксист пожал плечами, но промолчал. Лилька растерянно переводила глаза с присутствующих на стену, потом опять на них. «Я, пожалуй, тоже хотела бы остаться», — нерешительно произнесла она. «Как хотите», — отозвался таксист, — и, приблизившись к дыре в стене, ударил по одному из торчащих осколков. Тот треснул, и отвалился. «Какая же это иллюзия?» — прокомментировал таксист, поднося к носу бурыжки на обломок. Он стал осторожно обламывать острые края дыры и скоро проделал вполне достаточное отверстие, чтобы пролезть внутрь. «Порядок», — заметил он, изучая результаты собственных трудов. «Теперь можно отправляться на поиски выхода». «Там же темно», — возразил Никифор. «Ничего, у меня зажигалка имеется». «Много ты насветишь зажигалкой». «Чего вы меня смущаете?» — окрысился таксист. «Лучше бы нашли что-нибудь горючее. Газеты, например». «Нет тут никаких газет», — сообщила Лилька. «Ну тогда книгу. И книг нет». «Можно коптилку сделать», — предложил Никифор, вспомнив свой жизненный опыт. «Из чего коптилку?» «Да из крепкого алкоголя». «Тут разве спирт есть?» «Нужно поискать». «В этом доме винный запас очень приличный. На кухне полный шкаф бутылок. Может, там и спирт найдется?» — подсказала Лилька. «Иди посмотри». потребовал таксист. «Опять командуешь? Тебе нужно? Ты ищи». «Но я не знаю, где». Тон у него стал чуть пониже. В нем даже появились просительные нотки. Лика казалось, почувствовал это. «Ладно, пойдем вместе», — снизошла она. «Ты лучше меня определишь, какое пойло горит, а какое нет». Никифор вместе со всеми отправился на кухню. Здесь было просторно, стильно и до крайности неуютно. Обстановка, словно сошедшая со страниц модных глянцевых журналов, сверкала никелем нержавейкой и жаростойким стеклом, однако выглядела неживой. Лилька уверенно открыла створку одного из шкафов, и глазам присутствующих пристали ряды бутылок с пестрыми этикетками, занимающие полки сверху донизу. «Ого!» — воскликнул таксист. «Целая коллекция. Неплохо устроились эти новые русские». «А я что говорила?» — отозвалась Лилька, довольной произведенным эффектом. «Выбирай горючее». Таксист стал копаться в бутылках, а Бурышкин подошел к окну и отдернул пеструю штору. Окно было забрано ажурной, причудливо выкованной решеткой. Девушка поняла его мысль. «Не, бесполезно», — заметила она. «В других комнатах так же. Через окно не вылезешь». Таксист тем временем нашел подходящую бутылку. Он достал из кармана перочинный нож, откупорил ее и сделал прямо из горлышка приличный глоток. «Аквавит называется», — прокомментировал он свои действия. «Норвежского производства». «Не спирт, но довольно крепок». Он взглянул на этикетку. «Пятьдесят градусов. Неплохо, но какой-то растительный дрянью отдает. Тмином, что ли? На джин похоже». Таксист произвел еще один внушительный глоток. «О, настроение сразу поднимает. Может, и выход искать не стоит, а, ребята? Выпьем лучше этого аквавита или еще чего. Выбор достаточно богат». «Мне кажется, вы несколько увлеклись», — одернул его Бурышкин. «Вы же хотели сделать коптилку, а не водку распивать». Тем более у этого дома имеются хозяева, и вряд ли они обрадуются нашей самодеятельности. «Тогда скажите, зачем они нас закрыли?» — огрызнулся таксист. «Не заперли бы, мы бы ничего не трогали». Бурышкин пожал плечами. «Заперли, не заперли, какая разница? Может, и не запирал нас никто». «А как же тогда?» «Уж извините, не знаю». «Ладно, не стоит горячиться. Примусь-ка я лучше за изготовление коптилки. Девушка, не знаю, как вас там величать. Найдите мне маленькую баночку с крышкой». «Что ты будешь делать?» — воскликнул Лилька. «То ему покажи, то ему найди. Сам ищи, водила. Я лично никуда идти не собираюсь. Это твоя идея, вот и действуй». Таксист, наконец уразумев, что от Лильки помощи не дождешься, решил действовать сам. Он открыл створку огромного холодильника General Electric, покопался там с минуту, извлек небольшую баночку с крышкой, выплеснул содержимое фруктовое пюре в раковину, сполоснул ее, а потом налил в баночку Аквавита. «Не будет гореть», — язвительно изрекла Лилька. «Сейчас проверим». Таксист капнул аквавита на стол и поднес к лужице зажженную спичку. На столе возник бледно-голубой огонек. «Порядок», — заметил таксист. «А ты, — говорил, — не загорится. Теперь нужен фитиль. Подойдешь шнурок или тесьма». Он вновь многозначительно посмотрел на девушку. Та презрительно поджал губы. «Сейчас поищем». Он выдвинул один из ящиков кухонного стола, порылся в нем, извлек кусок бельевой веревки, пробил в крышке дырку и просунул веревку внутрь. «Готово». Вновь черкнул спичкой и поднес ее к фитилю. «Вот видите, теперь можно отправляться на поиски». «Ну и вали», — довольно агрессивно отозвалась Лилька. «А мы тут останемся. Ведь правда, ученый, как вас там, Никифор, кажется?» «Митрофанович», — добавил Бурышкин. «Так вы не идете со мной, Никифор Митрофанович?» — поинтересовался таксист. «Не знаю даже». «Ну, как хотите». Таксист, держа перед собой светильник, отправился в прихожую. И чего ему не имется», — произнесла Лилька. «Сидел бы себе. Нет, суетится больше всех, урод». Бурышкин пошел следом. Перед дырой в зеркале таксист остановился и в упор взглянул на Никифора. «Значит, не решайтесь». Только сейчас Бурышкин внимательно рассмотрел этого человека. Таксисту на вид было лет под сорок. Невысокий, худощавый, темноглазый. Жидкие, черные с проседью волосы, начесаны на теме, словно приклеены к черепу. Лицо живое и хитроватое. Движение суетливое, ничего особенного. Однако во внешности и повадках таксиста Бурышкин вдруг почудилось нечто лицемерное и фальшивое, словно он был вовсе не тем, за кого себя выдавал. И не слишком ли упорно призывают ее принять участие в поисках выхода? Почему? «Зря вы торопитесь», — обратился Бурышкин к таксисту. «Если беспокоитесь о заработке, так я вам оплачу вынужденный простой. Оставайтесь с нами». «Нет уж, извините, заработок здесь ни при чем. Мне просто интересно все происходящее. Ладно, прощевайте. Если что, не поминайте лихом Ивана Трифонова, то бишь меня». Таксист наклонился и полез в дыру. «Ну что там?» — с интересом спросил Бурышкин, наклонившись к отверстию. «Да ничего», — услышал он, — «света мало». «И все-таки, что вы видите? Коридор какой-то длинный. А дверь, входная дверь, отсутствует. Я так и думал. Возвращайтесь». Но упрямый таксист шагал все дальше. Вот только куда? Некий Митрофанович в топтался возле отверстия. Не то чтобы он боялся лезть в него, но что-то подсказывал не делать этого. К тому же он не желал нарушать приказание Кати оставаться на месте и ждать ее. Неопределенные опасения не покидали Бурышкина. С одной стороны, таинственная атмосфера дома ему, чего греха таить, очень нравилась. Всю жизнь он стремился в подобные места. И в то же время все вокруг подсказывало, Здесь нужно держать ухо востро. Дом встретил их явно недружелюбно, а, точнее сказать, враждебно. А этот лезет в каждую дыру без разбору, подумал Бурышкин, имея в виду таксиста. Нарушила ход его размышлений Лилька, неожиданно явившись в прихожую. Девушка на ходу что-то жевала, одновременно отпивая из высокого стакана. Похоже, она вполне освоилась и совершенно не понимала серьезности всего происходящего. — Ну как он там? — спросила она, кивая на дыру. — Не знаю, — отозвался Никифор. — Чего говорит? — Бурышкин пожал плечами. «Эй, ты, водила!» — крикнул Лилька. что там нашел? В ответ они услышали невнятное отдалённое бурчание, затем внезапный вскрик. «Что случилось?» — воскликнул Никифор, подскочив к дыре. В этот момент дом мягко, но довольно сильно тряхнуло. «Ну вот, приехали!» — печально произнесла Лилька. И Брушкин понял — пила она отнюдь не сок. «Эй, ты!» — не совсем твердым голосом крикнула девушка. нашел что что-нибудь?» Не отвечает. И черт с ним. А вы, э, как вы там, вы, дорогой дедуля, чего тут топчетесь? Пойдемте в холл, зажжем свечи, выпьем. Нужно узнать, что с человеком случилось, — возразил Бурышкин. Да какой он человек, водил одно слово, лезет всюду, как слепой котенок. Сидел бы смирно, ничего бы не случилось. А так землетрясение началось. Дом-то как затрясся, и это, тетка ваша, неизвестно куда делась. Вы вообще зачем сюда приехали? Павла искать. Вот-вот. «А на деле что получается? Лезете куда ни попадя. Вот вас и замкнули. Въезжаете?» «Сам виноваты. Надо было поклониться в ноженьки и попросить». «Кому поклониться?» «Известно кому. Хозяевам здешним. А вместо этого давай стекла бить. Нехорошо». Лилька не могла спокойно стоять на месте, приплясывала, гримасничала, подхихикивала. «Ты выпила?» Маленько. Скучно ведь. И вам советую». Лилька протянул ему полупустую бутылку аквавита, но Бурышкин лишь отмахнулся. «Ну, ты говоришь, в ноги поклониться. Значит, Павел здесь?» «Да откуда я знаю? Может, и здесь. Вы лучше у своей старухи спросите. Она, похоже, больше в этом понимает». «Но ее нет?» «Так позовите». «Как же ее позовешь?» «Да очень просто. Крикните во весь голос, она и явится». Лилька почему-то вновь хихикнула. Брышкин в сомнении смотрел на девушку. «Кричите же!» Но Никифор не торопился. Он внимательно смотрел на Лильку, словно видел ее в первый раз. «Чего вы меня разглядываете?» Недовольно спросила девушка. «Да так, ты словно немного изменилась. Здесь освещение такое». «Да нет, не освещение, лицо твое. Вроде длиннее стало. И глаза?» «Что глаза?» «Один больше другого. И косит?» «А ну, пойдем в холод, там света больше». Бурышкин крепко взял девушку за руку и потащил за собой. Та покорно следовала за ним но ощущения при соприкосновении с телом девушки оказались весьма необычными. В запястье ее было холодно, как лед. К тому же у Бурышкина создалось впечатление, будто он сжимает упругую резину». Ни одна косточка не прощупалась под пальцами. Втащив ее в хол, Никифор от изумления разинул рот, хотя в глубине души предполагал узреть нечто подобное. Еще одна лилька преспокойно сидела в кресле и таращилась на вошедших. «Ничего себе!» — только и смогла воскликнуть она. Существо, которое держал Бурышкин, издал нечто вроде приглушенного смешка и выскользнуло, словно кусок мыла из мокрой ладони. «Какая из вас настоящая?» — изумленно спросил Никифор. «А ты угадай!» Все с тем же хихиканьем отозвалась та лилька, которую он притащил с собой. «Да я, я настоящая!» — звопила та, что сидела в кресле. «А это кто же?» «Я ее тень!» — посмеиваясь сообщило существо. «Какая еще тень? Это чертовка! Она тут обитает, в этом доме, значит!» — закричала лилька. «Она вас морочит! Гоните ее!» «Если сможете!» — отозвалась лжи лилька. «Попробуйте, попробуйте. Если кто и сможет, так только не вы!» Она заскакала по комнате, выкрикивая непонятные слова, подскакивая на месте и зависая над полом. — Не получите своего парня, ни за что не получите, и вас обоих приберем к себе, даже бабка не поможет. Да и бабка, где ее взять? Не найдете, не найдете. Дом-то наш заколдован, мы тут живем, а вы кто? — Пришлые, а пришлых мы не любим, а парнишка наш не отдадим. — И заеди, — завопил Никифор, — а вот и нет, а вот и нет. Нечто, первоначально имевшее человеческий вид, металось по холлу. Обличие существа непрерывно менялось, представляясь то пародии на лильку, то какими-то иными реальными фантастическими существами, и, наконец, трансформировалось в нечто вроде громадной золотисто-зеленой жабы, вернее, тритона или саламандры с бахромой по краям жабр, цепкими когтистыми лапами, выпученными золотисто-зелеными глазами и длинным мечевидным хвостом. Провалисты. Однако нечисть никак не желала удаляться во свояси. Она металась по холлу, словно наваждение, то подскакивала к самым лицам присутствующих, то взмывала к потолку, гримасничала, плевалась, дьявольски хохотала и всем своим видом демонстрировала неустрашимость и отчаянную наглость. «Ах ты так!» — воскликнул Никифор. «Да так, да так! А что ты можешь сделать?» — кривлялось препротивное существо. «А вот что!» — Никифор схватил одну из висевших на стене сабель и бросился в бой. Он неистово размахивал своим оружием и несколько раз чуть было не попал в неприятеля. «Ну давай же, старичак, ну поднажми!» – издевалось существо. «Вот я вся тут, только попади!» Бурышкин, видя, что бурный, но бестолковый натиск не приносит успеха, решил сосредоточиться и не размахивать железом, даже не стараясь попасть, а примериться, изготовиться и все же попасть. Лилька продолжала сидеть в кресле и безмолвно наблюдала за происходящим. Похоже, она начисто потеряла способность соображать и только бессмысленно хлопала длинными ресницами. Нечисть кружила вокруг Никифора, ловко уклоняясь от взмаха в сабли. Высокорослый Бурышкин постепенно освоился и стал махать своим оружием не столь часто, но более эффективно. Один раз он даже вскользь задел хвост существа, от чего то словно споткнулось в воздухе. Сколь долго продолжалось единоборство, Никифор не представлял, потому что время как будто изменило свой бег. Бурышкин устал махать саблей и опустил клинок. Существо, похоже, тоже притомилось. Оно опустилось на пол, вильнуло мечевидным хвостом, ну как-то мягко и игриво, словно кошка. «Что, старичак, не удалось меня одолеть?» — спросила тварь с откровенной насмешкой. «Пока нет», — отозвался Никифор. «Никак надеешься». «Надежда умирает последней», — в тон существу ответствовал Бурышкин. «Ай, молодец, ну смотри», — неопределенно промолвила тварь, и вновь с ней стали происходить удивительные пертурбации. На этот раз существо превратилось в самого Никифора. Лишь глаза у него были иные, вовсе не человеческие, мерцали, словно два фонарика. «Эй, девка!» — обратился Жебурышкин к Лильке. «Кто из нас лучше?» «Уйдите вы все от меня, уйдите!» — заверещала девушка. «Но ведь это не мы пришли к вам, а вы явились сюда. И, между прочим, без приглашения. Зачем, скажите, вы к нам пожаловали?» «Где парень?» — напрямую спросил Никифор. «Какой еще парень? То, что в стену залез? Там, где шмонается». Нет, не таксист, а юноша бледный, который Павел. Ах, вон кто вам нужен. Видите ли, в чем дело? Вам его не заполучить назад. Увы, теперь он наш. Но почему? Зачем он вам? А за тем, что он. Тут лже Бурышкин сделал паузу, словно решая, продолжать ли дальше разъяснение или погодить. Ну уже, потребовал Никифор. Не ну-ка и не запряк! со злобой рявкнул его копия. Не получите мальчишку, и все. Лучше бы вам убраться отсюда, пока живы, здоровы. «Катя, ты где?» — крикнул Никифор, вдруг осознав, что иного способа справиться с демонами не существует. «Где ты, родная моя?» Глава 17 «Да тут я тут! Чего орешь, бурышка? Катя возникла совершенно неожиданно, словно вышла из стены, а, возможно, так оно и было. Облазила все, обходила. Никому конкретно не обращаясь, сообщила она. Всех видела, только мальчишку не видела. Где он?» Грозно произнесла шаманка, обращаясь к Лже-Бурышкину. «Куда дели парня?» «Да кто ты такая, чтоб тут вопросы задавать?» «Я погибель твоя», — нисколько не смущаясь, сообщила Катя. "И «Еще не родилось такое жвачное», — насмешливо произнес Лже-Бурышкин. И тогда настоящий Никифор Митрофанович что из силы соданул наглому существу в челюсть. Да, он был не молод, но селенка еще водилась в этом рослом широкоплечем человеке. Раздался странный чавкающий звук, словно кулак попал не в кость, а шмякнул по сгустку слизи. Но еще более странными были последствия удара. Голова Лжебурышкина лопнула, словно гнилой арбуз. Во все стороны брызнула грязная, вонючая жидкость, полетели ошметки розовато-серой, сдреватой плоти. Тело Лжебурышкина стало оплывать. Как оплывает весной снежная баба, и скоро на полу образовалась огромная черная лужа. «Вот так с ними и надо», — довольно заметила шаманка. Она плюнула в самый центр лужи, и та начала съеживаться, принимать различные причудливые формы, то становясь силуэтом кошки, то змеи, а то и вовсе крокодила. Наконец черная жидкость свернулась окончательно, но не исчезла, а превратилась в небольшой блестящей, перекатывающейся из стороны в сторону шар, вроде крупной капли ртути. Катя ловко подхватила шар и сунула его в кожаный мешочек, похожий на старинный кошель, и крепко затянула завязки на нем. «Как же так?» — удивленно спросил Никифор. «Я на него или на нее с саблей, махал, махал, даже, кажется, разок попал, и ничего, а тут с одного удара...» «Меня вовремя позвал», — пояснила шаманка. «Значит, это ты?» «Маленько. Но если бы бурышка не стукнул...» Он сначала девушкой был, после паузы стал рассказывать Никифор. «Вон, ею». И он показал на Налильку. «Это они умеют. Оборачиваться, то есть». «Кто они?» «Ну, кто? Сам знаешь. Албасты». «По-вашему, бесы или демоны? Тут у них гнездо». «Гнездо? Ну да. Нет, не гнездо даже, а ворота». «Куда ворота?» «В их мир, в нижней. Это место нехорошее. Давно. Тут раньше плохое кладбище было. Давно. А потом дом построили. Недавно. А им это и надо. Вот они тут и ходят взад-перед, как дыра. Лазают. А парень наш где?» «Не нашла. Прячут где-то. Но найду». «Но зачем он им?» «Сама плохо знаю». «Может, он скажет?» Катя потрясла в воздухе кожаным кошелем. «Или другие?» «Послушай, а хозяйка здешняя? С ней что?» она тоже из них. Албасты!» «Неправда никакая она не Албасты!» — вскричала до доселе молчавшая Лилька. Светлана Петровна вполне нормальная женщина. «Смотри, ты заговорила!» — захохотала Катя. «А я думал, померла. Может, ты сама из этих? Нужно присмотреться». «И так вам нужно присмотреться! Какая выискалась! Баба-яга!» «Тише, тише, не ругайтесь», — стал успокаивать Бурышкин. «Мы сюда не за этим пришли». «А зачем, зачем? И вообще, откуда известно, что Павел здесь?» «Выдумал тоже. Ворота, дыра, лазают. Если кто и лазает, так это вы. Нет тут никаких ворот, и демонов нет». «Да как же», — изумился Никифор. «Ведь ты сама несколько минут назад видел это существо». «Ничего я не видел. Я э, спала». «Вот так раз. Не понимаю». «Зато я видел», — раздался за спиной мужской голос. Бурушкин обернулся. Перед ним стоял лихой таксист Иван Трифонов. Вид у него был несколько помятый, как будто даже не трезвый, а в руках водил и сжимал самодельную коптилку, горючая жидкость, в которой напрочь отсутствовала. «Видел!» — за могильным голосом произнес таксист и заметно качнулся. «Что вы видели?» — вежливо поинтересовался Никифор. «Парня вашего видел!» «Неужели?» «Да точно!» «А это еще кто?» — с удивлением спросила Катя. «Таксист, который нас вез сюда?» — объяснил Никифор. — Как ты отправился по дому путешествовать, он и явился. А тут, глядь, вход исчез. Вместо него зеркало. Вот он и отправился дверь искать, расколов перед этим зеркало. «Ага, — Ага-ага. Ну, докладай, чего видел? — Залез я, значит, туда в дыру эту, — стал рассказывать таксист. — Ну, иду, значит. Понятное дело, темно. Коптилка моя еле тлеет. Шагаю себе. Стены ощупываю. — Они что, каменные? — спросил Бурышкин. — Да как сказать? Не понял я, да и не в этом дело. А вам, собственно, не все равно. Не обращайте внимания, мы вас слушаем. Каменный, деревянный, какая разница? Вы лучше мне выпить принесите. Такого страху натерпелся. Выпить, говорю, тащите. Вот ты, девка, и тащи. Опять он указывает, огрызнулась Лейка. Тебе нужен, ты и неси. Хорошо, и принесу, и не побоюсь. Таксист шмыгнул на кухню и тут же вернулся, неся в руках бутылку коньяка. Вот, заявил он, то, что надо. И распечатав бутылку, сделал прямо из горлышка могучий глоток. «Так вот», — продолжил он, — «иду я себе, иду, и вдруг...» «Черт!» — воскликнул Лилька. «Нет, не черт. Заткнись, дура, тебя не спрашивают. Хамка!» «Вот такого слышь, Урод! ещё оскорбляет?» Таксист неожиданно заплакал. Крупные капли текли по его плохо выбритым щекам. Он горько всхлипывал, размазывал рукой слезы по щекам и что-то еле слышно шептал. Бутылку, однако, из рук не выпускал. Никифор тяжело вздохнул. Он уже понял, ничего толкового от этого человека не добьешься. Шаман равнодушно смотрел сквозь него, а Лика презрительно улыбалась. Такого страха он и терпелся, сквозь слезы сообщил таксист. А тут с грязью смешивают. Никто вас ни с чем не смешивает, укоризненно произнес Бурышкин. Успокойтесь ради бога. Хотите излагайте дальше, не хотите, садитесь отдыхайте. Излагать? Я изложу. Таксист вновь сделал внушительный глоток. Только пускай это, он запнулся и взглянул в сторону скривившей губы девушки, не перебивает. Так вот. По словам таксиста, получалось, что через некоторое время он увидел вдали свет. Еще десятка два шагов, и пытливый исследователь попал не то в очень просторную комнату, не то в небольшой зал, наполненный неприятным ядовито-желтым светом, гнойным, как выразился таксист. Зал был пуст и имел только один вход, он же выход. Таксист некоторое время послонялся по нему, и когда решил идти назад, с ним стали происходить непонятные явления. Прежде всего, он никак не мог добраться до выхода. Тот, казалось, был совсем рядом, но что-то как будто мешало достигнуть его. Испуганный таксист попытался добраться до выхода бегом, но почувствовал, как ноги прилипают к полу, а сам пол вдруг стал мягким, как асфальт в летнюю жару. «Но он был холоден, как лед», — сообщил таксист. «Я специально дотронулся». Чем больше он перебирал ногами, тем глубже затягивал его предательская поверхность. Скоро таксист пощикал вяз в ней и полностью обездвижил. Тут им овладел дикий ужас. Совершенно не в себе он потушил ставшую бесполезной коптилку, отвернул крышку и глотнул из банки. «И тут же все встало на свои места», — удовлетворенно сообщил таксист. «Я совершенно свободно пошел к выходу и уже был достиг его, как объявилась новая напасть». Миражи. Его посетили миражи. Вдруг стало трудно дышать. Он оказался как бы в раскаленной печи. Воздух, которым дышал, шершав и колюч, словно наждачная бумага, в горло мгновенно набился мельчайший песок. А вокруг? Вокруг была белесая пустыня. Небо серо, дюны серы, и все вокруг, и небо, и дюны, и какие-то сухие кривые палки, торчащие из песка, едва заметно, но непрерывно колебались, не то преломляясь в горячем воздухе, не то преломляясь в горячем воздухе, не то в оглушенном алкоголем сознании. Вдруг появились они, сообщил таксист и громко икнул. Они, как выяснилось, были страхолюдными существами, вроде огромных ящериц с выторщенными сверкающими глазами. «Прыгали вокруг меня», — пояснил таксист. Но пустыня просуществовала недолго. Внезапно окружающий пейзаж переменился и обратился в огромное бесконечное болото, почти такое же серое, как и только что исчезнувшие пески. Казалось, они даже не отличались друг от друга. То же небо, те же кривые палки, торчавшие вокруг, только вместо песка под ногами хлюпала вонючая жижа, чуть погуще обычной воды. И живые существа тут имелись только в отличие от ящероподобных тварей, они напоминали гигантских пауков, вернее увеличенных в сотни раз водомерок, которые сновали вокруг взад и вперед с огромной скоростью. Однако и эта картинка продержалась очень недолго. Она сменилась новой. Третья и последняя выглядела наиболее странно. На этот раз он увидел перед собой обыкновенную жилую комнату, в которой из мебели имелась лишь огромная кровать. На кровати среди скомканных простыней лежал довольно упитанный человек, и, казалось, спал. Судя по лежащей на подушке половинке лица, человек этот был молод и... Тут таксист запнулся и смущенно хохотнул. «Невинен». «Как это понимать? Невинен?» — удивился Бурышкин. «Видите ли, он спал сном младенца. Улыбался даже губами чмокал, пояснил таксист. «Словно невинное дитя». Но не вид спящего молодца потряс раскатчика, а окружающие его стихии. Сама комната, где почевал упитанный молодой человек, находилась как бы... Тут таксист снова замялся, видимо, подбирая подходящее выражение. Как бы в космосе. У нее не было стен. Вернее, стены имелись, но они непонятным образом плавно переходили в ночное небо, усыпанное звездами. Не могу объяснить, каким образом, но впечатление было именно такое. Но главное, что потрясло первопроходца, были три фигуры, находившиеся в головах у спящего. Эти существа не походили ни на ящериц, ни на пауков. Они вообще ни на что не походили. «Не поймешь, какие они», — сообщил таксист. «Такие, ну как бы из тучи сотворенные. Все внутри клубится и меняет цвета. И маленькие молнии перебегают, как искра, или даже не искра, а вроде электрические разряды. Но если присмотреться, не только молнии можно увидеть, а словно отражение снов. Мелькает внутри что-то, как будто кинокадры, пущенные с очень большой скоростью. Ну, не могу толково выразиться. Эти три фигуры... — Нечеловеческие вообще никакие. Больше всего они похожи на огромных собак, охраняющих сон. — Правду говорит? — неожиданно отозвалась шаманка. — Тоже их видела? — Кого видела? — удивленно спросил Бурышкин. — Этих? И парня твоего видела? Бурундучка. Спит он? — Как спит? Почему спит? Сейчас что, разве ночь? И давно он спит? — Не знаю. Только непростой это сон. — Почему ты, Катя, все загадками изъясняешься? — неожиданно вспылил Никифор. — Как тебе понимать? Непростой сон. Он умер или находится в коматозном состоянии. Что вообще здесь происходит? «Не шуми, бурыжка!» Спокойно произнесла шаманка. «Я же тебе сказала, дом плохой, дыра. Мальчишку они поймали, албасты, теперь не отпустят». «Зачем же он им?» «Не знаю пока». «Да, — протянул таксист, — домик-то того, хитрый, прям не ожидал. Вообще ехать пора. Я и так тут подзадержался. А, ребята, давайте по домам». «А выход?» — язвительно спросила Лика. «Ты же его не нашел?» «Да, выход, таксист насупился. С выходом, конечно, того. К тому же ты выпил, и, как я понимаю, изрядно, а с пьяным водилой не поеду ни за что на свете. Лучше уж тут. Можешь даже продолжить возлияние. Нажрешься, треску меньше будет». «Ты разрешаешь? Да лакай на здоровье». «И все же мне надо в Москву. Смена, должно быть, давно кончилась». Таксист взглянул на часы. «Смотри ты, стоят. Как это понять?» «Завести, должно, забыл. Они самозаводящиеся, аренд, между прочим». «А я думала, Ролекс», — насмешливо сказала Лилька. Но почему же они остановились? Продолжал недумевать таксист. Ни разу не подводили. Он поднес часы к уху. «Тикают, а стрелки не двигаются. Ничего не понимаю». «Да уж, тут без бутылки не разберешься», — продолжала подначивать Лилька. «Ладно, уговорила». С энтузиазмом произнес таксист и отправился на кухню. Бурыжки наглядел своих сотоварищей. Катя сидела все так же безучастно и, казалось, о чем-то размышляла. Впрочем, по ее бесстрастному лицу нельзя было понять, думает ли она или просто дремлет с открытыми глазами. Лилька сощурила без того узкие глазки и, не мигая, смотрел на горящую свечу. На кухне слышалось звяканье посуды, бульканье. Видно, таксист принял во внимание слова девушки. Через некоторое время он вернулся, повел вокруг осоловелыми очами, не говоря ни слова, улегся на диван, немного повозился, устраиваясь поудобнее, захрапел. Сначала еле слышно, потом во весь голос. Казалось, сонная одурь сковала каждого. «И что дальше?» – размышлял Никифор, сомкнув веки. «Абсолютно неясно, что вообще здесь творится». Он вспомнил рассказ таксиста. Кого он видел? Да и видел ли вообще кого-то? Может быть, его болтовня – просто результат алкогольного опьянения? Но Катя подтверждает его слова? А самой-то Кате можно ли верить? Но даже если все про спящую юношу, сидящих у него в изголовье, правда, что сия означает? Катя сказала, этот дом – дыра. То есть вход в иные измерения. Допустим. И что из того? Какое личное ему дело до всей этой чертовщины? Мальчишку вытащить? За этим и пришел. Но он думал, все будет проще. Намного проще. А тут? Он даже Кате не в силах что-либо предпринять. В воздухе явственно ощущается скрытая угроза. Она повсюду. Трагикомичное сражение с ящероподобным существом только прелюдия к настоящей схватке с неведомым. Исход ее непредсказуем. Они лучше ли вообще отсюда убраться, пока не поздно? В конце концов, какое ему дело до Павла? Может, тому и помощь вовсе не нужна? Спит, ну и пускай себе спит окружающие его духи. А если духов-то никаких нет бред игра воспаленного воображения. Мало ли что утверждает Катя. Все эти астральные казусы разоблачены тысячу лет назад. Так критически рассуждал Никифар Митрофанович Бурышкин, самому себе стесняясь признаться, что он просто боится. Боится, как малый ребенок, лежащий ночью в постели и воображающий вокруг призрачный мир, населенный чудовищами и мертвецами. Нужно только поплотнее сомкнуть глаза, и вся нечисть в раз исчезнет. А здесь? Здесь лучше всего самому себе внушить, что он в самом обычном доме, в котором почему-то отсутствуют хозяева. Если прежде все связанное с потусторонним миром представлялось ему чем-то вроде игры, щекочущей нервы, временами страшноватой, но все же игры... то теперь он вдруг почувствовал, что зашел слишком далеко и стоит на пограничной черте, за которой начинаются не мнимые, а подлинные опасности. Несмотря на все свое так называемое героическое прошлое, Бурышкин был трусом. Мужественная внешность, опломб и занимательные истории, которым он постоянно сыпал, искусно скрывали истинную натуру. Стоило ему ощутить малейшее дуновение реальной угрозы для здоровья, а тем более жизни, он пасовал. Большинство из его экспедиций было чистейшим блефом, а те, что действительно имели место, обычно кончались конфузом. Так происходило и на Тяньшане, и в Карском море, и даже в родной Москве, когда Бурышкин, пытаясь отыскать библиотеку Ивана Грозного, лазил по столичным подземельям. В одной из катакомб нужно было пролезть, вернее, проползти под оголенным высоковольтным кабелем. Ветхий кабель болтался над водостоком и выглядел очень ненадежно. Никифор, к удивлению своего проводника, категорически отказался идти дальше, ссылаясь на внезапный приступ радикулита. И вот теперь он вновь ощутил приближение приступа страха. Интересно, что предупреждал его неведомой или реальной опасности собственный организм. Бурышкин ни с того ни с сего вдруг начинал ыкать. Вот и теперь он неожиданно громко икнул. Лилька до сей поры, как завороженный, смотревшая на пламя свечи, перевела взгляд на него, чуть заметно усмехнулась. Никифор заметил ее взгляд и смутился. Он всегда опасался насмешек свой адрес. Вряд ли девушка знала или хотя бы догадывался причине кани, но бурышкину показалось, над ним смеются. Он поспешно вскочил и вышел из комнаты в прихожую. Икнув еще несколько раз, он набрал полную грудь воздуха и задержал дыхание, насколько возможно. Не единожды проверенная реакция организма определенно подсказывала: «Н кифор, бери ноги в руки и беги отсюда как можно быстрее. Бурышкин шумно выдохнул и прислушался к себе. Икота вроде прекратилась. Но это ничего не значило. Знак был подан, и на него нужно реагировать. Тут искатель приключений непроизвольно огляделся и, к своему удивлению, обнаружил. В прихожей все выглядит, как в самом начале. Вот зеркальная панель на одной из стен. Она совершенно цела, ни дыр, ни трещин. Вот входная дверь. Несколько обескураженно натворил дверь и выглянул на улицу. В лицо ударил заряд мокрого снега. Но Никифор не обратил внимания на проказы погоды. Он вышел из дома и огляделся. Облепленные снегом фонари во дворе светили довольно слабо, однако Бурышкин различил в полутьме крышу, стоявшей за стеной машины. Можно было возвращаться в город. Вот только таксист напился, сволочь. Ну ничего, пускай часок покемарит, а потом в дорогу. Никифор вновь вернулся в дом. Ничего не изменилось. Шаманка застыла, словно каменная баба, девчонка таращилась на огонь свечи, на диване похрапывал таксист. «Катя?» — позвал Никифор. Шаманка подняла на него взгляд. В глаз мелькнула насмешка. «Боишься?» — спросила она. «Катя, там выход», — сообщил Никифор. «Можно отправляться домой». «Боишься?» — констатировала она. "И «Я, знаешь ли, того. Не чую, как к ним подступиться». «Так поедем?» «И Пашу тут бросите!» — неожиданно воскликнул Лилька. Она так резко вскочила с кресла, что пламя свечи яростно заметалось, и она погасла. «Ведь ехали сюда именно за этим освободить, а теперь... Ну и дергайте, а я остаюсь». Бурышкин дело нахохотнул. И, «И нечего тут ржать. А еще старый человек. Ведь больше всех дергался. Поедем, да поедем. Ну вот и приехали». «Я, главное, не понимаю, зачем он им нужен?» Не слушая ливку, пробормотала себе под нос шаманка. «Зачем ты же нужен? И почему именно он? Ладно, попробуем узнать. А ты, Бурышка, можешь идти. Ты мне не нужен». «Ну как же, ведь приехали вместе», заюлил Никифор. «Вместе и назад». «Я таких еще не встречала». Не отвечая на призывы Бурышкина, спокойно сказала Катя, «Непростые, очень сильные, меня не боятся. Интересно, можно спросить. Не знаю, скажут ли. Попробовать разве?» Она достала из кармана грызок мела, начертила на полу круг, затем извлекла на свет кожаный кошель, подбросила его пару раз, потом развязала завязки и вытряхнула содержимое на пол. Серебристая капля упала в центр круга и растеклась по полу. Шаманка зашептала что-то непонятное, капля зашевелилась, задергалась и на глазах стала принимать некое телесное подобие. На этот раз она превратилась в крошечного, ростом не более чем с полметра старичка. Старичок на вид был вылитым гномом, каким их рисуют в иллюстрациях сказкам «Братьев Гримм». На нем был красный бархатный камзол, короткие штанишки с буфами того же цвета и материала, красные же чулки и узкие черные туфельки с длинными загнутыми носами. Голову старичка венчал красный берет с черным вороним пером. Длинные седые волосы волнами струились по плечам. Лицо у старичка было тоже красное, даже скорее кирпичное. Черные глазки непрестанно бегали, а носик картошечкой двигался, будто старичок хотел чихнуть. «Так-так-так», — так", плаксиво заверещал старичок, — «попал я, попал я к ведьме в кошель. Нежданно, негаданно попал. Чего тебе надобно, ведьма? Зачем меня изловила? Ведь никому не мешал, просто хотел чуток попугай. Вреда от меня никакого. Отпусти именем нашего повелителя». «Может, отпущу», — спокойно произнесла Катя. А если на вопросы ответишь?» «На какие еще вопросы? Отпусти просто так, ведьма. и тебе именем хозяина заклинаю». «Назови имя!» «Нет, нет, нельзя!» «Тогда как же заклинаешь?» «Я вот тебя заклясть могу, ты уже в этом убедился, и если не будешь отвечать, снова в кошель посажу». «Не зажай в кошель!» — заверещал Карлик. «Брось лучше в огонь!» Он взмахнул рукой, и в камине внезапно вспыхнуло пламя. «Брось вон туда!» «Хитрый какой!» — засмеялась Катя. «Знаю твои повадки! Я тебя лучше в воду кину!» «Ой-ой-ой!» — -ой, еще пронзительно скрипуче завопил карлик. «Не надо, ведьми, меня в воду! Пожалей, малыша!» «Будешь отвечать?» «Если вопросы легкие будут». «Не тебе решать, какие легкие, какие тяжелые». «Ну хорошо, спрашивай, а потом отпустишь, а то говорить и не буду». «Посмотрим. Вот скажи, зачем вам мальчишка?» «Это вопрос непростой, на него отвечать не могу. Начни с чего-нибудь полегче, а то сразу огорошила. Нет, нет и нет. Спроси лучше, какого цвета панталончики у королевы Мэп». А «Это ни к чему. Будешь отвечать? Нет, нет и нет». «Хорошо», — Катя поднялась и вышла из комнаты. «А вы, товарищи, какого дьявола смотрите на подобные безобразия?» — обратился карлик Бурышкину и Лильке, с разинутыми ртами, наблюдавшим за происходящим. «Вот ты, старец, неужто не имеешь ни капли сочувствия к несчастному пленнику? Сделай милость, сотри черту!» Никифор отрицательно качнул головой. «А ты, девица, не проявишь хоть гран милосердия? Видишь же, пленила меня проклятая ведьма. Сотри хоть дюйм, а я за это тебя сыплю золотом, алмазами и изумрудами!» Лилька в страхе отпрянула от круга и спряталась за кресло. «Хороши же вы!» — завопил карлик. «Черные проклятые души, гореть вам в аду, а уж там я с вами сочтусь!» В этот момент вернулась Катя. В руке она несла большой кувшин, наполненный водой. «Видишь?» — потрясла она кувшином, обращаясь к карлику. «Сейчас на тебя вылью дрянь!» «Ой-ой-ой!» — завизжал тот и молитвенно воздел руки над головой. «Не делай этого, ведьма! Все скажу!» «А вот я тебе сейчас!» — закричала шаманка, набрала в рот воды и прыснула в центр круга. Эффект оказался такой, словно фонтан воды попал на раскаленный металл. Карлик оглушительно зашипел, зафыркал, запрыгал на одной ножке, замахал ручками, стараясь укрыться от брызг. «Будь по-твоему, ведьма!» — заорал он. «Спрашивай!» «Так зачем вам парень?» «Как тебе сказать, я сам точно не знаю». «Опять!» — и Катя вновь набрала в рот воды. «Погоди, погоди, скажу! Он не простой смертный, он, как бы это сказать, из наших». «Как это из ваших?» «Слыхала о подменышах? «Ну?» «Так вот он из этих». Когда мальцу был всего годок, наши его подменили. Мать его жила на даче возле большого темного леса и не доглядела. А теперь его назад вернуть желают, чтобы, значит, научить нашим премудростям. «Чушь! Подмены вовсе не такие». «А какие, какие? Ничего ты не знаешь, дура ты ведьма». «Значит, правду говорить не желаешь?» — холодно спросила шаманка. «Я все сказал, я все. Катя вновь набрала полный рот воды и, что есть силы, брызнул на карлика. «Ой, не надо, старуха!» — заверещал тот. «Ой, не надо!» — от карлика валил пар. Малютка шипел и корчился, словно его поджаривали на сковороде. «Оставь его!» — голос, произнесший эти слова, был настолько низок, что завибрировали оконные стекла и задребезжали подвески хрустальной люстры. «Оставь его!» — вновь раздалось в помещении. «Ага, ага!» — радостно запищал карлик. «Ну, теперь вам конец, всем вам!» Катя, а за ней остальные стали озираться но рядом никого не наблюдалось он тут он тут перещал малютка он пришел спасти меня от гадкой ведьмы вы которые пришли сюда без спросу продолжал голос еще можете уйти пока можете а потом не сможете что ты заладил сможете не сможете отозвалась шаманка когда будет надо тогда и уйдем а уйдем мы как вы нам парня отдадите Раздался громкий ракочущий смех. Казалось, звуки шли со всех сторон. От стен, с потолка, от пола. От раскатов хохота дрожала мебель, дребезжали окна, сыпалась пыль. «Парня!» — отсмеявшись спросил голос. «Так значит, вы за ним пришли? Ну, молодцы! Ну, герои! Последний раз предлагаем. Убирайтесь отсюда по-добру, по-здорову!» «Так их, так!» — подбодрил старичок, однако из круга не выходил. «Прежде чем уйти, малого выпустите!» — строго приказал голос. «Тебе говорю, ведьма!» Бурышкин был готов бежать отсюда, сломя голову сию минуту. Лилька, оцепенев и закрыв глаза, присела за креслом, словно мышка пред неумолимым взглядом кота. Таксист пошевелился, что-то сонно пробормотал и повернулся на другой бок. Только Катя, казалось, не потеряла самообладание. Она невозмутимо повернулась в сторону одного из углов комнаты и сказала... «Да ты хоть покажись, дядя!» «Обделаешься!» — насмешливо произнес голос. «И вонять будешь!» «Обосрешься!» — подтвердил старичок в круге. «Наверняка обосрешься!» «А ты попробуй!» Дом вновь вздрогнул, словно подпрыгнул и присел. Из угла, к которому обращалась шаманка, выступило нечто невыразимо страшное. Бурышкин лишь одним взглядом глянул в ту сторону и его чуть не вырвало. Не первый раз общался он с гостями до спутустороннего мира, но до сих пор особого ужаса не испытывал. Даже в той странной квартире, где перед ними предстали три демона в огненной пустыне, он не ощутил страха, а просто любопытство обуревало его. Но тут было нечто совсем иное. Робкому взору Никифора предстало существо раза в полтора выше обычного человеческого роста, размером с белого медведя, стоявший на двух конечностях, напомнившее своим видом полуразложившийся труп. Голова, вернее череп, монстра огромный и вытянутый, больше походил на медвежий. Куски гниющей плоти свешивались с черепа, обнажая желтоватые кости челюсти с громадными клыками. Из пасти по обе стороны стекали ручейки мутной пузырящейся слюны. Под выступающими, как у неандертальца, надбровными дугами сверкали красным светом глубоко запрятанные внутрь крохотные глазки. Вместо носа среди густой щетины виднелась дыра, раздельная костной перегородкой. Может быть, поэтому голос чудовища больше походил на сипение. Из туловища выпирали могучие ребра, кое-где полностью обнажившиеся. Такой же вид имели конечности. Тварь переминалась ноги на ногу, громко царапая когтями пол. «Ну как?» — прогрохотала она. «Нравлюсь я вам!» «Нет!» — спокойно ответствовала шаманка. «Нам ты не нравишься! Убирайся, откуда пришел!» Это вы убираетесь, а иначе я вас зашвырну. Э, далеко. Э, далеко, передразнила тварь Катя. Умнее ничего не мог придумать, дубина Стайрусовая. Ты, ведьма, потише тут, а то. Что ты все пугаешь, засмеялась Катя, и Бурышкин поразился, не услышав в ее голосе ни капли страха или хотя бы смущения. Хочешь силой помериться? Так давай, продолжила шаманка. В ее руке непонятно откуда появился большой бубен. Она взмахнула, им звякнули колокольчики. Несколько непонятных гортанных выкриков в сторону святилища, и оно попятилось. «Не нравится?» — спросила шаманка. «Так уходи, не путайся под ногами». Пугать он надумал. «Давай, давай, брат, покажи ей!» — завопил старичок малютка. «Чего он мне может показать?» — хмыкнула Катя. «Кто он вообще такой?» Тварь с минуту стояла без движения, словно выжидая, потом двинулась в сторону Кати, но та даже не попятилась. «Ничего ты мне сделать не можешь», — спокойно произнесла шаманка. «Ты даже не демон, а так подобие, просто кукла без мозгов. Сейчас дуну-плюну, и ты рассыпешься». Катя завертелась, заскакала по комнате, выкрикивая не то проклятие, не то заклинание, и действительно тварь попятилась в угол, бормоча смутной угрозы. «Что же ты, брат?» — заверещал карлик заключенным в круг. «Неужто старый ведьм испугался? Помоги, освободи меня!» «Изойди!» — вдруг завопила Катя. Тварь затряслась, и в такт с ней затрясся дом, потом она уперлась спиной в стену и также спиной погрузилась в нее. Бурышкин видел, как постепенно исчезали ее очертания, при этом становясь словно мутными и расплывчатыми. «Вот и все», — констатировала Катя. «От одного избавились. Теперь твоя очередь, старичок». обратилась она к тому, который сидел в круге. «Значит, не хочешь говорить?» Карлик, доселе прыгавший и гримасничавший, как обезьяна, уныло сел на пол и подпер подбородок крошечной ладошкой. Его красный берет съехал вбок, вороне перо откнулось в плечо. Выглядел он столь комично, что Бурышкин невольно улыбнулся. «Это чудо еще здесь?» Спросила, высунувшись из-за кресла, лилька ткнула пальцем в сторону карлика. «Сиди, чертенок!» – добродушно произнесла шаманка – Сейчас мы из-за него примемся. И она взяла в руки кувшин с водой. Убери это, ведьма! Страхи завопил карлик. Оставь водицу, все скажу. Где парень? Здесь где-то. Зачем он вам? Я же говорил, он из наших, только сам этого не знает. Не рассказывай мне сказки о подменышах. Он на них вовсе не похож. Не знаю, я чего пристало. Несмотря на явный испуг, читавшийся в глазах карлик, он продолжал хорохориться. Тебя как звать? Ну, Сараш. расскажи, Сараш, почему вы обитаете в этом доме? Это можно, это легко, это разрешено. Ты же ведьма, знаешь, мы можем бывать везде, но ходить вниз-вверх можно в определенных местах. Этот дом построен на проклятом месте. Да, на проклятом, кем и как не знаю, еще давно, поэтому и можно, дозволено. А те, кто тут жил, они тоже из ваших? Нет, люди. Они случайно тут дом построили. Не специально. Ну а потом пришли мы. Да, пришли. Пришли и стали жить тут. Ворота. Вот как это место называется. Да, ворота. А, парень, что ты пристала с этим парнем? Наш он, наш. Кровью заклятый. Ну, ну, говори дальше. Кровать на нем. Чья кровь? Не знаю. Кровь и все. Кровь. Проклят он. Кем проклятый? За что? Карлик отрицательно покачал головой. Будешь говорить? Я правда не знаю. «Ну, как нам хотя бы его увидеть?» — вмешался в диалог Бурышкин. «Да!» — поддержал Никифор, осмелевший Лилька. «Одним бы глазком взглянуть на него!» «Это не в моей власти, не могу содействовать! Помочь не в силах, сами ищите! А мне нужно выпустить! Тя, выпустить!» «Эй, нет, голубок!» — язвительно промолвила шаманка. «Тебя не выпустить, а изничтожить надо, да? потому как врешь ты все!» «Ничего не вру, ничего!» — завопил перепуганный цараж. «Отпусти меня, ведьма! Отпусти, пожалуйста! А за это я вам такое покажу, нигде больше не увидите! Идите все сюда!» Заинтригованные присутствующие приблизились к кругу. «Что за крики?» — раздалось у них за спинами. «Почему шум?» Голос был всем хорошо знаком. «Павел!» — обернувшись, воскликнул Бурышкин. «Пашенька!» — вторила ему Лилька. «А мы тебя ищем!» «Ты где был?» — на супе спросил Никифор. Он уже понял, что вся эта суета оказалась напрасной. В доме односложно ответил юноша. И давно не отставал Бурышкин. Вчера вон с ней приехали. «Никуда я с тобой не ездила», — удивленно произнесла Лилька, особенно вчера. «Вот видите», — заголосил цараш, — «вот слышите, он перед вами, он тут». Павел как будто не обратил внимания на вопли карлика. Он словно не видел его, а если и видел, то смотрел как на пустое место. Взгляд юноши поочередно обвел присутствующих, задержался на спящем таксисте. Он мельком глянул на шаманку, но тут же отвел глаза, словно испытывал неловкость. Та не смотрела на него, уселась на корочки возле круга с царашем и что-то еле слышно нашептывал себе под нос. «И так все как будто образовалось», — не скрывая радости, констатировал Бурышкин. «Наш друг найден. Пора возвращаться домой. Ведь так, Катя? Ведь правда?» Шаманка не откликалась. Казалось, она даже не слышала слов Никифора. Она продолжала бормотать себе под нос. Цараш тоже присмирел. Он улегся на пол, уткнул ручки в подбородок и стал похож на собаку странной ярко-красной масти. Зато очень обрадовалась Лилька. «Ну, слава богу!» — воскликнула она. «Наконец-то я слышу здравые речи. Конечно, нужно двигать отсюда». «Эй, ты, водила!» — толкнула она в бок таксиста. «Хватит дрыхнуть, вставай! Работенка для тебя появилась!» Таксист что-то сонно пробормотал, но не проснулся. «Просыпайся!» — закричала девушка. Начала трясти его за плечо, но безрезультатно. Бурышкин пристально посмотрел на Павла, и чем больше, тем явственнее ему представлялось. С юношей что-то произошло. Лицо его потеряло обычную живость и выглядело непривычно безразличным. Глаза уставились в одну точку и застыли. «Ты чего, Павел?» — неуверенно спросил Бурышкин. «Да, Паша, почему ты молчишь?» — вторил ему Лилька. «Есть хочу», — равнодушно сообщил юноша. «Сейчас чего-нибудь принесу. Тебя бутерброды устроят? С чем? С колбасой, и сыром?» «Есть хочу». Тупо повторил Павел. Он шагнул к дивану и неподвижным взглядом уставился на спящего таксиста. Потом нагнулся и впился бедняги в ухо. Раздался нечеловеческий вопль. Таксист сделал попытку вскочить, но плотный Павел навалился на него всем телом, одновременно и ухо. Отчетливо слышался хруст хрящей. Присутствующие разину рты ошеломленно взирали на происходящее. Первым опомнился Бурышкин. Он бросился отрывать Павла от таксиста, но юноша вцепился в бедолагу, точно бультерьер. Таксист оглушительно выл яростно вырывался из-за Павла. Но тут не отпускал свою жертву и при этом весьма успешно отбивался от оттаскивающего его Никифора. Наконец Павлу удалось откусить нижнюю часть уха вместе с мочкой. Только тут Бурышкин смог оторвать его от жертвы. Павел уселся на пол и сосредоточенно принялся жевать добычу. Таксист визжал на одной и той же высокой ноте. Ему вторила Лилька. Причитал и охал Бурышкин. Дико хохотал цараж. Все это сливалось в единый невыносимый рев. Только Катя все так же безучастно сидела на корточках, уставившись куда-то в пустоту. Таксист неожиданно прекратил поросячий визг и стал яростно материться. Кровь залила ему пол лица, шею и плечо. Он зажимал рану ладонью, но кровь пробивалась между пальцев, капала на одежду и пол. «Перевязать нужно», — воскликнул Лилька. Она бросилась на кухню вскоре примчалась с бинтом, рулоном ваты и банкой с йодом. Некоторое время девушка неумело пыталась наложить повязку, пока ее не отстранил Никифор. «Позвольте мне». Он быстро и сноровиста обработал рану и перевязал ее. Все это время Павел, словно кукла, сидел на полу и механически жевал свою добычу. После того, как повязка была наложена, таксист немного пришел в себя. Не переставая материться, он взглянул на своего обидчика. «Я тебя убью!» – визгливо произнес он. «Прикончу, гад!» Таксист стал осматриваться по сторонам в поисках оружия. На глаза ему попалась сабля, которой не так давно Бурышкин отбивался от сараша. Он схватил ее и замахнулся на Павла. Тот как сидел на полу, так и продолжал сидеть, только повернулся в сторону раненого и злобно лязгнул зубами. Таксист в страхе отскочил в сторону. «Погодите, нельзя же так, он не в себе!» — закричал Бурышкин. «А я в себе? Он мне ухо откусил, падла! Кто мне ухо назад вернет, я этого так не оставлю!» Павел механически, словно замороженный, поднялся с пола и сделал шаг к таксисту, все еще сжимавшему в руке саблю. «Есть хочу», — все так же тупо сказал он и посмотрел на свою жертву. «Не подходи, гад», — завопил таксист, выставив перед собой оружие. «Послушайте, Павел», — взмолился Никифор, — «прекратите, прошу вас». «Связать его нужно», — предложил он. «Не связать, а убить», — заявил покусанный. «Прикончу, гады, и в больницу. Может, ухо пришьют». «Как же прищут, захохотал Сараш. «Он же его сживал!» «Ну, искусственный. Ой, как болит. А может, он того? Бешеный. Слюна вон так и капает. На человека даже не похож». «Это не он!» — закричала Лилька. «Вы посмотрите внимательно, это не он. Вглядитесь, я прошу, вглядитесь, этот высший худее и лицо. Разве у Павлика такое лицо? Это какое-то чудовище!» «Да он это! Он!» — хохотал Сараж. «Просто показал свое подлинное нутро. Нутро показал. Личину свою. Мерзкую харю. Людоед он! Людоед! Я же говорю, кровью заклятой. Забирайте его отсюда. Вы же за ним приехали. Или передумали. Не нравится? Чего молчишь, ведьма?» «Да он! Бурундучок!» — неожиданно произнесла шаманка. «Это правда. Но он не такой. Это вы его таким сделали. Теперь я все поняла». «Чего этой старой кляче, поняла?» — насмешливо спросил Сараж. «Поняла, что вы с ним сделали и зачем он вам нужен». «Ну так расскажи». «Вы у него душу украли. разве не так? Заманили сюда и украли. Высосали, пока он спал». Карлик вроде бы чуть смутился. Свидетельством тому было красноречивое молчание. Он заходил по кругу, потом искоса взглянул на Катю. «Может и так. Но ты не сказала, зачем он нам». «Тоже знаю. Пока он еще не живой и не мертвый, никакой. Души нет, значит, пустой. Сам не знает, что делает, куда идет». Вы хотите заменить его собственную душу на другую, плохую, которая будет заставлять его делать плохие дела, те дела, что вам нужны. Вы его давно искали. Не его самого, а такого, как он. Ты правильно говоришь. Кровью заклятый. Он знал, где кровь пролилась. Не он знал. Душа его знала. А он думал, работа такая — искать кровь. Кровь пролилась — он там. И не случайная кровь, а вами заказанная. Он уже был наполовину ваш. А теперь вы хотите, чтобы весь стал... И он будет ходить по земле и сеять зло. Для вашей пользы. Таких, как он, немало. Вы делаете. Нарочно. Время плохое. Говорят, вредит кто-то. Вот такие, как вы, и вредят. Но я могу ему душу вернуть». Сараж ехидно усмехнулся. «Попробуй, ведьма, попробуй. Ты, наверное, знаешь, на замену другую попросят». На дворе стояла глубокая ночь. Мрак обступал проклятый дом со всех сторон. Мрак царил и внутри его. И хотя просторное помещение было освещено, присутствующим казалось, в углах притаилась ожившая тьма и следит за ними тысячу глаз, выжидая момент, чтобы напасть и поглотить в своих недрах. Все словно оцепенели. Тягостное молчание повисло в комнате. Никто не произносил ни слова. Связанный Павел лежал на диване и что-то чуть слышно бормотал. Таксист с перевязанной головой сидел в кресле и время от времени постановал. Лилька, казалось, спала. Глаза ее были закрыты, но губы иногда шевелились, словно она молилась про себя. Цараш, словно собака, растянулся в кругу, положил головку на руки и неотрывно наблюдал за шаманкой, а сама она стояла, уставившись в одну точку, как видно, крепко задумавшись. Бурышкин ходил из угла в угол. Сейчас он хотел только одного, как можно быстрее уехать отсюда, но не знал, как это сделать, как вырваться из паутины, в которой он столь опрометчиво запутался. Что-то, словно опутывало, держало, не давало сконцентрироваться. «Паутина!» Истинная паутина. «Послушай, чертенок», — обратилась Катик к Сарашу. — «хочешь на свободу?» «Ну», — тотчас скинулся тот, — «отведи меня к тем, которые высосали душу из парнишки». «Как бы не так. Ты меня все равно отпустишь, а те накажут. Да накажут, пороть будут или еще чего хуже. Я посижу тут, посмотрю, посмотрю, как ты выкрутишься». «Значит, не отведешь». «Ни в коем разе. Сама ищи дорогу. Ты ведь как будто умеешь. Должна уметь. А ведьма, дорогу найдешь?» «Не знаю. Можно попробовать». — Ну так давай, а я посмотрю, как где получится. Посмотрю, поучусь. — А младь буду, — никому конкретно не обращаясь, — сообщила шаманка. — Не знаю, получится ли. Далеко идти нужно, трудно будет. — Это точно, — подтвердил Сараш. Может, передумаешь? И себе домой, отдыхай, внуков, правнуков, нянчи. А наши оставь нам. Чего ты лезешь не в свое дело? Кто тебя сюда звал? Это что ли? Сараш тнул пальчиком в сторону Бурышкина. — Так он сам. Карлик не договорил, лишь ехидно усмехнулся. «Кам лать буду!» — вновь, но на этот раз более твердо повторила Катя. «Ну смотри, ведьма, как бы самой тебе не пропасть!» — предостерег цараж. Катя стала готовиться к обряду. Она достала из сумки надела свой кафтан, украшенный железными личинами, натянула на голову колпак, взяла в руки бубен и подошла к выходу из комнаты, потом оглядела присутствующих, слегка ударила в бубен и заговорила на незнакомом языке. Катят обормотал непонятные слова, то заводил нечто вроде песни, а потом заговорил по-русски. Еду по огромной пустыне, сообщила она. Ни одного деревца в ней, ни одной травинки, только красный песок, песок-песок, кругом песок, а вдали горы. На чем едешь? спросил цараш. Не мешай, еду, еду. В помещении стало заметно жарче, откуда-то повеяло сухим тревожным запахом. Шаманка снова запел на непонятном языке. Раскаленный порыв ветра пронесся по комнате. Катя медленно ходила по помещению и потряхивала бубну. «Ни еды, ни питья!» – бормотала она. «Солнце, солнце! Ох, тяжко! Новая пустыня, желтая!» Сколько прошло времени с начала камлания, никто с точностью не мог сказать. Может, час, может, день, может, год. Время вновь сжалось, как и в случае с таксистом. Изредка Катя прерывала свои непонятные причитания и бросала несколько фраз по-русски – Становилось ясно, что она продолжает идти по безводной степи, постепенно поднимаясь в гору. «Железная гора! Железная гора!» — шептали пересохшие губы шаманки. «Кости кругом! Кости! человечьи, лошадиные! А вот и спуск!» Борышкин, как завороженный, следил за происходящим. Точно так же вел себя и цараж. Остальные не то прикидывались спящими, не то действительно заснули. «Чушь! Игиль!» — неожиданно изрек цараж. — Она просто морочит нас. Какая пустыня? Какие горы? Откуда? — Все совсем рядом, в двух шагах, и никаких там гор нет. — А что есть? — спросил Бурышкин. — Как сказать? Огонь есть, дым. — А, возможно, каждый видит то, что он желает видеть, — предположил Никифор. — К чему, так сказать, привык? Например, Дон Кихоту в каждой ветряной мельнице чудился великан, а Санчо Панса, наоборот, представляет себе великанов ветряными мельницами. — Может, ты прав, старик, — отозвался цараш. Послушай, сотри круг. э нет. Ну хоть кусочек. Не выйди, друг. Ни я тебя туда сажал, ни я и выпущу. Погоди, малость, вот вернется Катя». Ведьма твоя. Ладно, будем дожидаться». Некоторое время шаманка продолжала ходить по комнате и невнятно бормотать, как вдруг упала на пол и забилась в судорогах. Бубен в ее руках словно ожил. Он бесновался, словно пойманный зверек, дергался, стонал и выл. Не менее странные метаморфозы происходили с самой Катей. Ее подбрасывало в воздух, потом она грохнулась, об пол, вскрикивала и снова взлетала. Кафтан ее вздымался, как огромные бесформенные крылья, нашитые на нем железки звенели и брякали. Комната дрожала, стены ее сотрясались, грохот стоял такой, как будто в ней работал отбойный молоток. В завершение ко всему шаманка завыла. Увыла она так, что звенели стекла. От высокого пронзительного тона ее завыванию присутствующих зла уши. Несмотря на невероятный шум и частичную глухоту, Бурышкин начал различать звуки, издаваемые явно не Катей. Ему чудился низкий сочный голос, по звучанию вовсе не похожий на металлический тембр недавно уничтоженного монстра. Тот был вовсе механическим, а этот нес в себе оттенки и полутона. Слова и на этот раз непонятны, но, похоже, между Катей и ее незримым собеседником происходил весьма непростой разговор. Шум постепенно слабел, поскольку Катя прекратила биться и скакать. В данный момент она неподвижно лежала лицом вверх, губы ее не двигались, но Никифор отчетливо слышал голос. Голос возникал как бы непосредственно в его голове, но, несомненно, принадлежал Кате. Шаманка, казалось, о чем-то горячо и убедительно просила. Тот, что ей отвечал, судя по всему, оставался непреклонен. Через некоторое время Катя, похоже, потеряла терпение. Просительные интонации сменились угрожающими, но собеседник только посмеивался, вернее, издавал звуки, напоминающие поросячьи хрюканье. «Отдай душу, мальчишки!» — неожиданно вполне понятно заговорила шаманка. Оглушительный гомерический хохот был ей ответом. Стены дома задрожали, как во время землетрясения пол заходил ходуном. «Обмен!» — отсмеявшись, заявила нечто. «На «Ну, что изволишь?» «На душу, само собой!» — громыхнула в комнате. «На иную душу!» а «Какая нужна?» «А что ты предложишь? Может быть, свою?» — шаманка задумалась. «Ха!» Загремела в комнате. «Своё-то жалко, или как? А может, ее у тебя и нет? Признавайся». «Может, и так». «Ерунда. Есть у тебя душа, есть. Только все равно мне достанется. Она уже, считай, моя. Может, ты поэтому и мальчишкину отвоевать хочешь? Думаешь, зачтется? Сомневаюсь. Хотя, кто знает. Я предполагаю, а он располагает. «Приходится всем признаться. Душа этого юноши для меня особой ценности не представляет. Таких миллионы. Тем более, что свое предназначение он выполнил. Могу и вернуть. Но все равно нужна замена. Таков уж порядок». «А моя не подойдет?» — неожиданно спросил Бурышкин. Он и сам не понял, как у него вырвались подобные слова. «Твоя, старец, а что?» «Это вариант, но ты пока жив!» «Можно заключить договорчик», — осторожно предложил Бурышкин, уже поняв, с кем имеет дело. Вновь раздался глушительный хохот. «А ты жох! Ну, так и быть, давай, проси!» Ежели у читателей возникнет чувство, что после всех вышеописанных приключений и в жизни нашего героя Павла Мерзлова должны произойти необратимые перемены, то они глубоко ошибаются. Ничего подобного, увы, не случилось. Жизнь утекла в том же привычном русле, что и до странных событий. Во-первых, нужно отметить. По сути дела, в памяти Павла с полной ясностью зафиксировались весьма скудные детали произошедшего. Больше всего ему запомнилось, как трясся дом. Почему сие происходило, было абсолютно непонятно. Возможно, имело место землетрясение». Но сей катаклизм, кстати, крайне редкий в Средней полосе, в тот день не был зафиксирован ни одной сейсмической станции столицы. Или можно допустить, что имело место оседание почвы. Однако и это явление, тем более в декабре, весьма маловероятно. Кстати, тут же возникали вопросы: что это вообще за дом и кто его хозяева? Вроде имела место какая-то дама нового русского типа, откликавшаяся на имя Светлана Петровна, но куда она в конце концов делась, оставалось загадкой. Еще Павел смутно помнил, будто бы он напал на совершенно незнакомого человека и нанес ему некие увечья. Но почему напал и какие конкретно ранения нанес, он не ведал. И вообще, каким образом он потом попал домой, память его не зафиксировала. Единственный эпизод, кстати, совершенно фантастический, но почему-то отложившийся в голове. Три неких существа, на людей похожих весьма отдаленно, будто бы высасывали из него некую непонятную субстанцию. Однако эпизод вполне мог быть фрагментом сна. Еще в памяти нет-нет, да и возникал крошечный старичок, вычерно одетый во все красное. Будто бы он носил какое-то странное имя, но какое один Господь ведает. Павел пытался восстановить подробности происходящего, расспрашивая Лильку, но та помнила еще меньше, чем он. Красный карлик вообще не сохранился в ее памяти. Правда, она сообщила, что вроде бы Павел отгрыз какому-то нахалу ухо, но рассказывала об этом обстоятельстве столь неуверенно, что наш герой поднял ее на смех. Хозяйку дома Лилька больше не встречала. Та перестала заглядывать в их бутик. Однако Светлана Петровна никуда не исчезала. Лилька как-то решил ей позвонить, и безо всяких проблем осуществила это. Хотя Светлана Петровна, услышав Лилькин голосок, особой радости не выказала, но говорила вежливо, продвесьма холодно, и в гости отнюдь не приглашала. Наибольшее впечатление на Лильку произвела шаманка. «Очень страшная», — изрекла девушка, — «как она прыгала и причитала, аж жуть охватывала». Бурышкина она помнила смутно. «Был еще какой-то высокий и благообразный дедушка», рассказывала Лилька. «Вроде говорил с кем-то, вот только с кем». Вообще говоря, вся эта история не особенно интересовала Лильку. Было и было. Мало ли что случается. К разного рода непоняткам нужно относиться проще. Жизнь полна чудес. Павел был с ней согласен. Кстати, он покинул стены редакции газеты «Курьер-экспресс». В настоящее время наш герой трудится в престижном дамском глянцевом журнале художественно-музыкально-театральном критиком. Дела Павла идут не то чтобы блестяще, но, в общем-то, неплохо. Он на короткой ноге со множеством второстепенных исполнителей попсы, с молодыми актерами и актерками, с полупризнанными художниками. Словом, стал своим в мерке московской богемы. От криминальных тем его с души воротит. «Не за какие длинные баксы!» — говорит он и кривица. «Хватит с меня полуразложившихся трупов!» «Что ж, у всякого своя дорога!» Шаманка Катя недолго задержалась в Москве. Она уехала к себе на Алтай дня через три после всего произошедшего. В аккурат перед ее отъездом все же отыскался пропавший много лет назад брат пожилой еврейки, соседки Бурышкина. Именно в этот момент в квартире раздался звонок, и человек на том конце провода попросил пригласить к телефону Фиру. По-русски, Даниэль за взволнованный человек говорил не очень хорошо. Та взяла трубку и тут же упала в обморок. Когда спустя пару минут ее привели общими усилиями в чувство, Фира схватила трубку и затараторила в нее, перемежая русскую речь еврейскими словами. Оказалось, вновь обретенный брат проживает в Израиле и немедленно приглашает сестру в гости. Присутствовала ли в данной ситуации помощь шаманки остается под вопросом, однако Фира упала перед ней на колени. Впрочем, сама Катя весьма скупо демонстрировала свои чувства. Лицо ее сохраняло все то же бесстрастное выражение. Узкие щелки глаз были не то воротами в иные миры, не то дырами в абсолютный мрак и пустоту. Также без всяких эмоций шаманка мельком попрощалась с обитателями Бурышкинского логова и исчезла, словно ее никогда тут и не было. Но что же сам Никифор Митрофанович? Как изменилась жизнь Бурышкина после общения с нечистой силой? А в том, что это была именно нечистая сила, у нас нет никаких сомнений. Читатели, наверное, уже догадались. Бурышкин, пользуясь случаем, заложил свою бессмертную душу князю тьмы. И, конечно, всех интересует, какую цену он назначил, что потребовал взамен. Как уже сообщалось, на этом свете Никифор превыше всего ценил известность. Но, увы, все, на что он мог рассчитывать, за одни план при какой-нибудь скороспелой звезде. Всю жизнь господин Бурышкин был лишь фоном. И вот теперь его мечты, наконец, сбылись. Никифор, пожертвовав душой, получил бессмертие. Он стал памятником. Да-да, именно так. памятником Петру Великому работы скульптора Зураба Церетели. Как подобное могло случиться, оставалось полнейшей загадкой. Бурышкин жив-здоров, проживает все в той же коммунальной квартире, но одновременно возвышается над Москвой рекой, рождая пересуды среди жителей и гостей столицы. Это было не мания и не психоз. Никифор полностью отождествлял себя с памятником, горделиво держал руку на штурвале корабля под названием «Россия», сердился на галок и ворон, время от времени садившихся на него и даже осмелившихся испражняться на царственные члены. Он никому не рассказывал о своем новом воплощении, да это было и ни к чему. Бурушкин наконец добился того, о чем столь долго мечтал. Он был на своем месте, а главное, пребывал в подлинном величии. Алексей Атеев. «Демоны ночи». Текст читал пожилой ксеноморф. Август 2019-го.